Глава девятнадцатая В окно пробиваются яркие лучи утреннего солнца, когда рассвет только начинается. Солнце еще не так сильно обжигает кожу, можно даже понизиться в его лучах. Ник просыпается, сладко подтягиваясь на диване. Мама куда-то вышла, а сестренка, потирая сонные глаза, идет к нему, волоча за собой что-то на одеяло. Ротик, где мама? Она пытается взобраться на диван. Них хватает её за маленькую ручку и помогает. Наверное, ушла за чем-нибудь вкусным. Он гладит её по растрёпанным тёмным волосам. Не бойся, Эрика, она скоро вернётся. Дверь в их квартиру на первом этаже открывается и входит мама. У неё такие тёплые янтарные глаза. Она такая хрупкая и худенькая, но всегда улыбается. Сестрёнке ещё нет и 4 лет. Вечером мама ведёт их через весь город к небольшим полям, прикрытым от солнцем навесами на длинных палках. Они бегут на перегонки к высокому мужчине, бросаются к нему на шею. Отец много работает и дома почти не бывает. Ник радостно хватает отца за шею. и катается на нём, пытаясь удержаться, когда тот наклоняется пониже, окучивая грядки. Эрика бегает вокруг и дуется, что папа катает только его. Иногда вместе с отцом домой приходит высокий мужчина в строгой форме. У него аккуратная бородка, но он угрюмый, и с ним не очень весело. Они долго сидят с отцом и беседуют. Папа выглядит так, Бут отговаривает мужчину от чего-то. Его лицо становится ужасно тоскливым, когда тот уходит. Ник запрыгивает к папи на колени и щекочет. Нику не хотелось открывать глаза. Интересно, где сейчас моя семья? Ник уставился в потрескавшийся потолок. Хотел бы Встретиться с ними. Таллер снова глубоко затянулся. Он сидел рядом и всматривался в светлеющий горизонт за окном. Конечно, Ник выдохнул. Знать бы ещё, живы ли они. Может, ещё раз попробуем. Я не смог понять, что это за мужик, который приходил к нам. Если честно, Я устал. Таллер на секунду задумался. Это отнимает у меня много сил. Но если это важно, важно. Я понял, что это был ревер-кост. Теперь я хочу знать, что это за хрен. Хорошо. Таллер закурил трубку, продолжая смотреть перед собой. Но больше я не смогу. Понял. Ник прикрыл глаза, вдыхая горьковатый запах. Весна. Снег почти сошёл, и по улицам города бегут ручейки. Ник бегает к выжившему леону. Тот рассказывает ему о прошлом, о животных и птицах, о природе. Нику 8 лет. Ему кажется, что старик рассказывает байки. Когда солнце поднимается слишком высоко, он забивается далеко под тент. Всё-таки уже начало пригревать. Уже вечером он прогуливается около дома, рассматривая в сумеречном небе облака. И к их дому снова приходит мужчина. Тот самый, что постоянно спорит с папой. Не хмурится. Пацан, твои родители дома? Мужчина слегка наклоняется. Они дома. Но если вы снова расстроите маму или папу, я вас поколачу. Ник машет маленьким кулаком. Мужчина заливается басовым смехом и входит в дом. Ник идёт за ним. Папа говорит, чтобы он вышел. Ник только делает вид, что закрывает за собой дверь, а сам усаживается позади большого ящика. Они говорят тихо, потому что сестрёнка и мама спят. Эрика уже очень долго болеет, и мама почти не спит из-за этого. Но Ник всё прекрасно слышит. Послушай, Ричард, судьба твоего парня уже давно решена. Ты прекрасно это знаешь. Но Джейсон громким шёпотом произносит отец. Моя дочка больна. Мари очень устаёт, присматривая за ней. Меня почти не бывает дома. Не отнимай у меня сына. Голос отца дрожит, и Нику хочется врезать мужику по имени Джейсон по лицу. Ричард. Голос Джейсона становится твёрже. Ты мне должен. Может, это можно решить по-другому? Ты знал всё с самого начала, Ричард. Есть приказ, которому я подчиняюсь. И тебе, если хочешь жить, придётся подчиниться. Джейсон говорит твёрдо: "Явно не собираюсь уступать". Нику становится трудно дышать в духоте комнаты, и он, стараясь не скрипнуть дверью, выходит на улицу. Позже, когда Джейсон уходит, он забирается к отцу на колени и тихо говорит: "Папа, я никогда тебя не брошу. Никого не бойся". Модила Джейсон. Ник разлепил глаза. Так ты тогда и не сказал. Кто это? Талер зевнул. Под его глазами проступили тёмные круги. Мой капитан, начальник Паладиума, теперь уже бывший. Мой отец был ему чем-то обязан. Бормотал Ник, присаживаясь и осматривая задетую пулей ногу. Можешь не рассказывать дальше. Я всё видел. Тайлер завалился на пол. Я вернусь в мортир вечером. Что? Ник достал из сумки кусок ткани и обмотал голень. Я же не нашёл Оскара. Он хмыкнул. Не думай, что в одиночку это опасно. Ник снова улёкся на спину и повернул к Тайлеру голову. Опасно. Он кивнул, несмотря на него. Я вернусь, обещаю. Догоню вас в тридцать четвертый. В этой резервации нельзя оставаться надолго. фон высокий, так что будьте осторожны. Откуда там радиация? Развалилась какая-то атомная электростанция. В нашей местности их было понатыкано много. Эх, не повезло тем, кто там живёт. В общем, счётчик есть у тебя? Есть. Кивнул Ник. Я подожду тебя 3 дня. Если не вернёшься, то мы поедем дальше. Но ты не обязан возвращаться, если что. У меня свои мотивы. Талер усмехнулся. Всё. Спать. Закатное солнце над полями разливалось красноватыми вспышками. Медленно уползая за горизонт, нагретый за день воздух плавился, делая солнце расплывчатым и жутковатым. Спускались сумерки, и далеко на востоке загорелись первые звёзды. Сферы не просматривалось море. Его закрывали холмы. Прожаренный на солнце дом скрипел каждой доской. Когда Ник вышел на порог, наблюдая за сборами Тайлера. Он пошарил руками по карманам штанов, но ни табака, ни самокрутки не осталось. Ник перепрыгнул три невысокие ступеньки и подошёл к мотоциклам. Ты уверен, что всё пройдёт как надо? Если я не вернусь? Тайлер замолчал и задумался. Я вернусь, он обернулся. Точно вернусь. Не умирай там, братец, نيك улыбнулся, протягивая руку Тайлеру, уже садящемуся на мотоцикл. Меня убить ещё надо постараться. Тайлер хохотнул, отвечая на рукопожатие, и, кивнув, завёл мотоцикл. Мотор заурчал, разнося по полю громкий звук. Ник долго наблюдал за удаляющейся фигурой и поднятыми клубами дорожной пыли. Когда плавно опустились сумерки, а солнце исчезло, он вернулся в дом. Хизер, кажется, только проснулась и неторопливо перебирала рюкзак. "Тайлер уехал в Мартир", сообщил он, хотя Хизер, скорее всего, всё прекрасно слышала. "Он вернётся?" Она подняла на него взгляд. "Надеюсь. Нам нужно двигаться дальше. Тут не очень далеко." Но и топлива осталось немного. То, что отмечено на карте номером тридцать четыре, резервация. Да, мы подождем его там. Может, сможем найти бензин. Ник перехватил рюкзак и направился к выходу. Я хотел попросить прощения. Не надо. Хиза улыбнулась. Все в порядке. Прохладный ветер приятно шумел в ушах и развевал отросшие на макушке волосы. Тайлер смотрел прямо, стараясь разглядеть дорогу в тусклом свете фары. Чтобы глаза не слезились, он натянул очки. Видеть дорогу стало ещё труднее, но вскоре на небо выползла луна, освещая путь и подкрашивая всё в синие оттенки. Плана как пробраться в мортир незаметно, а тем более найти брата У него не было. Мирное гудение двигателя и более-менее ровная дорога погружали в мысли. Тайлер так часто гостил в мыслях других людей, что свои отодвигал поглубже, но сейчас сказывалась усталость, и начинающая раздражать неопределённость в воспоминании упорно лезли в голову, словно подгоняемые встречным ветром. Скитающиеся по резервации родители всегда выглядели устало и панура. От дневной жары не спасала та же стенная банка, в которой они перевозили свои вещи. Надолго они не останавливались нигде. В городах властвовали либо надзиратели, либо рейдеры. Когда они оказались в Эйвороде, Тайлеру было двенадцать лет, Оскару на полтора года меньше. Довольно крепкий старик, который оказался главой поселения, приютил их и позволил не только остаться в городе, но и принимать участие в организации жизни. Их знания пригодились старику. Родители и вожди сблизились. Он хотел передать ему управление городом, учил всему, что знает сам. Затем они обучили всему их с братом. Впервые на его памяти надзиратели пытались захватить Вейвард, когда Таллеру было 14. К тому времени он уже владел способностью погружаться в чужие воспоминания и мысли. Правда, давалось это тогда ему очень тяжело. В тот день ему впервые удалось проникнуть в голову вождя так глубоко, что он почти наизусть знал всю его историю. Пытался как можно крепче ухватиться за все его знания, но не успел. Надзиратели приехали на машинах с пулеметами, свистели пули и взрывались снаряды. Старик запретил Тайлеру покидать шатер и ушел, но он не собирался слушать. Родители и брат были где-то там, в опасности. Как только он вышел на улицу, в руку больно впилось сиглаз с желтой капсулой на другом конце. Тайлер открыл глаза, когда все уже закончилось. В тот день погибло много людей. А старого вождя нашли с простреленной головой. Таллеру просто повезло. Вайворт остался свободен, а родители возглавили город. Год за годом он поражался тому, сколько знаний было у отца и матери, и сколько они всего успели сделать до того, как их не стало. Второй раз надзиратели приехали, когда Таллеру было 17 лет. В этот раз их было меньше, а может Так только казалось. Он пронёсся на мотоцикле через город в поисках Оскара и родителей, но не успел. Тайлер спрыгнул на ходу, когда увидел, что большая группа смогла отбиться от надзирателей, и те, не желая лишних потерь, уже разворачивали машины, чтобы покинуть город. Среди жителей и харьеров были раненые и несколько десятков убитых. Он искал родителей в толпе. Когда он увидел их, Холодная волна ужаса пробежала по телу. В родителей попали капсулы третьей категории. Я не скручивались в судорогах, лёжа на земле. Противоядия от этой химии в Вайворде не было. Тайлер обнимал мать, судорожно пытаясь сообразить, как помочь. Хватался за руку отца, глаза которого уже закатывались, а из раны тонкой струйкой текла кровь. Оскора не было видно. Больше всего в тот момент он жалел о том, что не успел узнать о противоядии. Дрожащая рука коснулась его щеки, и он в последний раз заглянул матери в глаза. Тайлер остановил мотоцикл, шумно отхлебнул воды из фляги, снял очки, протирая глаза. Оскар видел, как умирали родители, сидел в тени какого-то дома, сжавшись в комок, но не подошел. Тайлер только потом узнал об этом. Уже через год он покинул Вейворт и больше не приходил. Тайлер не виделся с ним почти пять лет. Он выдохнул и, сделав несколько затяжек из раскуренной трубки, снова завел мотор. К удивлению этой ночью в мортире не шла служба, и жители были на улицах. Он бросил мотоцикл в нескольких километрах от города и переулками подобрался ближе к храму. Мартир казался ему не настоящим, будто сошедшим со старых картинок из тех книг о прошлом, что он когда-то читал. Сегодня жители выглядели не так, как в дни своих служений. На них не оказалось балахонов, и лица не скрывали капюшоны. Выхватить лицо Оскара из многолюдной толпы никак не получалось. Стоять на одном месте, почти прижавшись к стене, было неудобно. Пришлось терпеть. Если его заметят, то попрощаться можно как минимум со свободой. Тайлер продолжил рассматривать лица прохожих из укрытия. Ничего другого всё равно не оставалось. Прошло по ощущениям около 2 часов, когда он увидел знакомый профиль. Парень со светлыми, чуть отросшими волосами прошёл мимо. Смеясь и о чём-то разговаривая с молодой женщиной, Таллер перебежал по тёмному переулку, выглядывая на соседнюю освещённую улицу и стараясь следовать их маршрутам. Оскар помахал рукой своей спутнице, и она вошла в ближайший к ним дом. Оскар пошёл вперёд, а затем повернул направо, уходя с улицы и показывая белобрысый затылок. Ну охренеть. Таллер цокнул Упускать Оскара было нельзя. Он обогнал Том, перебежал соседний переулок. Таллер уже хотел нырнуть между домов, чтобы утащить брата в темноту, как перед самым носом появился удивлённый седой мужичок. Тихо. Таллер поднёс губам коготь. Я тебя не трону. Судя по трясущимся губам, тот был готов вот-вот истошно заорать. Таллер оказался рядом, буквально за шаг, и полоснул бы его по горлу, но в мгновение передумал. Стокнул мужичка рукоятью в висок и бесшумно уронил на траву. Он прошёл между двумя домиками, и ему хватило пары секунд, чтобы выскочить на свет и затащить ошалевшего от неожиданности брата в темноту. Толкнул его к стене, прижимая предплечьем левой руки и закрыв рот правой. Не ори, братик. Это я, прошеп ел он, выжидая, когда Оскар узнает его. В глазах брата появилась осмысленность, и он слегка кивнул. "Здравствуй", тихо и тяжело вздохнул Оскар, когда Тайлер убрал ладонь от его рта. Разглядеть выражение лица Оскара в темноте было сложно. Он молчал несколько долгих минут, отводя взгляд. Тёплой встречи не вышло. Оскар Почему ты до сих пор здесь? Тайлер шаркнул ботинком по растрескавшемуся асфальту. Ваш Моррис не тот, кем кажется. Я знаю. Оскар не поднимал глаза, но здесь спокойно. Я не смогу вернуться домой. Со смерти родителей прошло шесть лет. Хватит терзаться тем. Что не смог помочь. Я тебя ни в чём не виню. Тайлер говорил спокойно, надеясь, что брата получится вернуть домой. Я видел всё, но ничего не сделал. Понимаешь? Я правда виноват. Моё место здесь, а не в Эйверде. Оскар трепал отросшие волосы, постоянно глядя то вниз, то в сторону. Это было давно. Тайлер вздохнул. Что если в следующий раз они решат выпить твоей крови? Пусть. Он опёрся о стену и поднял голову, всматриваясь в небо. Это будет справедливо. Соглашаться с решением Оскора совсем не хотелось. Почему тут нет надзирателей? Потому что Оскер не надолго замолчал. Ты уже знаешь. Я хочу, чтобы ты сказал мне прямо. Тайлер немного повысил голос, хватая брата за грудки и прижимая к стене. Мартир, это проект Прайма. Половина служителей, те, кого мы называем надзирателями, просто их люди. Ну а Моррис, он какая-то важная шишка. Лицо Оска раскревилось. "Ты этого хотел услышать?" "Прайм". Талер отпустил брата и сплюнул на асфальт, от которого бежали родители, от которого прятали нас. Талер опёрся о стену рукой. Самое безопасное место среди врагов. Он обыденно пожал плечами. Надзиратели знают, кто я. Но я не интересен Прайму. А знаешь почему? Тайлер схватил брата за горло, сжимая пальцы. Потому что ты трус, которого заботит только собственная шкура. Накатившаяся ярость так же быстро схлынула. И он отпустил Оскара. Ты сказал, что не винишь меня в смерти родителей. Оскар потёр горло и откашлялся. Не винил и не виню, но уйти под крыло к ним. Слова застряли в горле, и Тайлер силой ударил кулаком в стену, нарочно промахиваясь мимо лица брата. На костяшках выступила кровь, и тупая боль немного успокоила. Плевать, Оскар говорил хрипло и тихо. Мне никогда не было места рядом с таким талантливым и сильным тобой. У меня никогда не получилось бы стать тебе равным. Я не нужен был тебе, не нужен Вейвуду и оказался не нужен Прайму. Ты идиот! Талер устал и скатился по стене, закрывая лицо ладонью. То есть все это из-за зависти. Из жалости к себе считай, как хочешь. Я больше не хочу быть с тобой связан. Уходи отсюда поскорей. Оскр притсёл напротив, заглядывая Таллеру в лицо. Морис знает, кто ты такой. Он знает, кто такой Ник. Он знает всё. Теперь, когда тебя нет в Вейворде, он может отправить туда своих людей. И много И зачем ты меня предупреждаешь? Тайлер поднял на него взгляд. Это единственное, что я могу и хочу для тебя сделать, уезжая отсюда. Оскар встал снова, отводя глаза. Прощай, братик. Не умирай раньше времени. Тайлер развернулся к выходу из переулка и направился в темноту. В голове гудело И пульс бился в висках. Мысли перемешивались в разноцветную кашу. Приходила тёмной, тяжёлой массой сознания, а переулок с Оскором остался за спиной. Он бежал к мотоциклу, стараясь заглушить нарастающий в голове рёв из десятков мыслей. Мотор рыкнул, когда Тайлер газанул, выбрав направление ведущее к Вейверту. Прежде чем догнать Ника, нужно было попасть домой. Вот уже несколько дней сырой дом с околоченными окнами был пристанищем Джейсона. Когда он подходил к Вейворду, его встретили скорёженные автомобили и загорелые харьеры. Человек, назвавшийся Арсом, сказал, что без главы делать они с ним ничего не будут, но и разгуливать по городу не позволят. Надо сказать, что еду и воду они давали. Но вот главы не было в городе уже несколько дней. И Джейсон терял счёт времени, постоянно находясь в сумрачном доме. Джейсон удивился, когда двери дома наконец открылись, и двое харьеров вывели его. Солнечный свет ослепил, а жар обдал тело. После прохладного и сырого помещения дневная температура казалась почти невыносимой. Спина под плотным длинным плащом вспотела, но он послушно шёл между сопровождающими. Оружие и запасы забрали, а сбегать по сути смысла не было. Его подтолкнули ко входу в большой шатёр, в котором оказалось не так жарко. Чтобы привыкнуть к полумраку после яркого света, пришлось несколько раз быстро моргнуть. К нему двигался крепкий, на вид и совсем молодой парень. Когда он оказался рядом, внимательно изучая пленника взглядом почти рубинового глаз, Джейсон почувствовал запах бензина и травы. О, а я тебя знаю. Парень оскалился в широкой улыбке. Добро пожаловать, Вейверт. Капитан Джейсон. Откуда? Джейсон удивлённо рассматривал странного парня и точно знал, что лично знаком с ним не был. Пока не скажу. Меня зовут Тайлер. Он протянул Джейсону руку и кивнул хариэрам, чтобы они отступили от него. А? Джейсон вообще ничего не понимал. Свободный. Он гость. Тальру указал рукой на выход, и хариэры удалились. Тебе очень повезло, что я приехал. Они бы держали тебя там вечность. Глава города я. Малова для главы, фыркнул Джейсон. Ну, какой есть. Выкладывай, что тебе нужно. Я здесь ненадолго. Приехал убедиться, что всё в порядке и дать новые распоряжения. Тайлер отошёл вглубь шатра, плюхнулся на подушки и закурил трубку. Ты знаешь, где границы карантина? Он присел на потёртый ковёр и подперев голову, уставился на удивлённого Тайлера. "Серьёзно? Ты решил покончить с жизнью, что ли?" Тайлер хохотнул, откидываясь в подушке глубже. "Значит, я не ошибся, предположив, что ты знаешь." Джейсон смотрелса в задумчивое лицо Тайлера. "Это очень далеко. Ты не дойдёшь туда один." Ско. Тайлер выдохнул облачко дыма. Слушай, мне кое-что очень интересно. Позволишь? Тайлер быстрым движением освободил трубку от истлевшего табака и забил его чем-то другим. Поспешно раскуривая, по шахтуре потянулся горько-сладкий дым, и голова Джейсона немного закружилась, а веки отяжелели. Что это? Он тряхнул головой, пытаясь скинуть морок, но ничего не поменялось. Скажи, ты выживший? Да. Джейсон почувствовал слабость и готов был свалиться на ковёр. Как тебя зовут? Голос Тайлера звучал будто из-за стены воды. Джейсон. Джейсон Тёрнер. Собственный голос казался чужим и приглушённым, а глаза закрылись. Глава 20. Джейсон был на дежурстве уже несколько дней и невыносимо устал. Переговоры сторон ни к чему не приводили. И приказов сверху не поступало. Он закурил, устало выглядываясь в багровое небо и словно уходящее под воду солнце на горизонте. Приказ выдвигаться с его базы пока не поступало, но тревожное предчувствие поселилось где-то внутри. Он несколько раз брал в руки мобильник и, не решившись нажать на вызов, убирал его в карман. Джейсон услышал приближающийся, нарастающий гул. Я обернулся. Сумеречное небо застилали десятки чёрных самолётов. В ушах зазвенела воздушная тревога, а в небе вспыхивали первые взрывы. Почему не сбили раньше? Мы солютонуло в завывающей сирене. Рация зашипела, и оглушительный голос проорал: "Тёрнер, мобилизуемся, срочно, срочно!" Сборы и погрузка в самолёт прошли быстро. Лететь было недалеко, но десантироваться пришлось в самую гущу событий, а ещё в этом городе была его семья. Бойцов не спасали противогазы, они задыхались. На города ливнем сыпались снаряды, заполненные веществом, распространяющимся зеленоватым облаком. Вскоре в городе появились войска стран, вставших на сторону Приморской сети. Пехота и техника заполняли пространство. Боевые действия начались резко, упав на голову тяжёлым молотом, не дав даже подготовиться. Прошло много дней. Вода была отравлена, жажда мучила его с каждым днём всё больше и больше. Воздухом невозможно было дышать. А потом что-то изменилось. Всё прекратилось так же внезапно, как и началось. Почти никого из его подразделения не осталось в живых. Остальные умирали от химии. Он не знал, что произошло. Раненый, усталый и растерянный, Он слушивался в тишину. На четвертой сутки радио молчания он решил, что больше так не может. Город, где они находились, стихал. Бронетранспортеры и машины покидали его, прекращалась стрельба. Самолеты и вертолеты больше не пролетали над головой. Он осознал, что все изменилось раз и навсегда. Пусть его потом найдут и отдадут под трибунал. за предательство и дезертирство. Пускай хоть казнят. Плевать. Джейсон побрёл по городу, осторожно обходя обломки и сожжённые машины, оглядываясь по сторонам. Он опирался на приклад винтовки и мечтал добраться до дома. А потом он увидел только тела: жена, сыновья и маленькая дочь, престарелый отец. Жена и дети лежали на кровати. Отец оказался на полу в коридоре. Больше ничего не изменилось. Одежда, аккуратно сложенная на стульях, игрушки младших и заваленный хламом компьютерный стол старшего сына. На столе ещё не сгнили фрукты в стеклянной вазе. Стало дурно, и Джейсон скатился по стене у двери. Очнулся, когда солнце почти село. Из разбитого окна дул ветерок, вперемешку с химикатами, покачивая тёмную штору. Звенящая боль в голове и удушливое сознание того, что его близкие мертвы, пришло как-то слишком быстро. До тошноты ясно и оглушающе. Он стянул себе противогаз и медленно потянулся к пистолету в кобуре. Нет. В это невозможно поверить. Он отдышался, приходя в себя, и проверил, есть ли пульс у отца. Его не было. Жена и сыновья тоже оказались мертвы. Но когда Джейсон взял Лиза за маленькую ручку, то почувствовал, как под указательным пальцем слабо стучит кровь. Он судорожно выдохнул, подхватывая дочь на руки. И поспешно, надев на неё противогаз, выбежал на улицу. Нужно было найти хоть кого-то, кто сможет помочь. Он бежал, через весь город, забыв про раненую ногу, забыв, что вдыхает отравленный воздух. Голова кружилась, а пространство перед ним расплывалось в смухие цветными пятнами. Он увидел людей в чёрной форме и направился к ним. Наёмники таращились на Джейсона, но не стреляли. Он подошёл достаточно близко, чтобы они могли его слышать. Прошу вас, вы знаете, как ей помочь. Его голос прозвучал сорванно и отчаянно. Меня зовут Джейсон Тёрнер. Я военный. Я сдаюсь. Я сделаю всё, что скажете. Только помогите ей. Наёмники переглянулись, и один из них отошёл на несколько метров, приложив руку к уху, видимо, переговариваясь с кем-то через наушник. Он вернулся, кивнул и молча кочкнул винтовкой, указывая на внедорожник. "Спасибо. Спасибо." По щекам Джейсона катились слёзы. Осознание готово было провалиться в небытие, но он сделал ещё один рывок. И груз навалился на заднее сиденье машины. Джейсон Шум на выдохнул и резко открыл глаза, поднимаясь с ковра, на который он упал вниз лицом. Тайлер задумчиво смотрел на него, и на лице отражались все крутящиеся там мысли. Доволен. Джейсон кашлянул. Неприятное воспоминание. Да. Тайлер кивнул. А что было потом? Ну так залезь и посмотри, раз можешь. Голова раскалывалась, и Джейсону хотелось спить. Не, -е -е -е -е, тот отрицательно мотнул головой. Я устаю от этого. Скажи. Чем тебе обязан отец Ника? Спасение. Джейсон хмыкнул. Откуда ты знаешь Ника? Ну, так сложилось. Уклончиво ответил Тайлер. Он помнит отца. Уже вспомнил. Тайлер задумался о чём-то своём, глядя в потолок и раскуривая новую порцию табака. Джейсон не почувствовал ничего странного и облегчённо выдохнул. Нового гипноза не будет. Мне нет пути назад. Всё, чего я сейчас хочу, это узнать, что находится за пределами карантина. Джейсон нарушил тишину. У меня нет лишнего транспорта для тебя. Тайлер поднялся. Мои люди дадут тебе припасы и карту. Дальше сам. Ты гораздо гостеприимнее, чем те, у кого я был недавно. Джейсон тоже встал, разминая затекшую спину. А если там ничего нет? Тайлер бродил по шатру, лицо было сосредоточенным и задумчивым. Если Джейсон улыбнулся, я должен узнать хотя бы попытаться. У меня есть на это причины. Мне бы тоже хотелось знать, как там теперь. Тайлер грустно усмехнулся. Прежде чем уйдёшь, сделай мне услугу и расскажи всё, что ещё помнишь о Прайме. Нет проблем. Он кивнул. Джейсона проводил Арс. Кинул ему плотно набитый рюкзак и сунул в руки помятую старую карту. Он вдохнул ночной воздух и пошёл туда, где местность на карте была заштрихована, а сверху выведены жирные вопросительные знаки. Он размеренно шагал, вспоминая, как когда-то оказался на базе Прайма, как с ним вели долгие беседы, и он выдавал любую информацию, которую только мог. как наблюдал, что Лиса становится лучше, и она живет на глазах. Спустя год их разлучили, пообещав, что дочка будет жить на острове и будет обеспечена всем. Он видел её только на видеозаписях. Она росла и менялась. У Лисы появилась семья, родились дети, и она, возможно, давно забыла, кто её отец. Но сейчас в Джейсоне Теплилась слабая надежда, что он сможет найти то, что ищет. Их не могло не остаться совсем. Они не могли сгинуть бесследно. Все те годы, что он провёл в реверкости, заносило дорожной пылью, которая поднималась от ветра, подгонявшего в спину По мере приближения к точке, отмеченной кэти на карте номером 34, пейзаж становился всё более унылым. Лиса были истощены, сухие деревья скрипели ветвями даже от лёгкого ветерка, и по пути не встретилось ни одного животного. Над головами воцарилась звенящая тишина. Нику казалось, что если они остановят мотоцикл, то можно будет услышать собственную кровь в ушах. Он поёжился, передергивая плечами. До места было ещё около 4 часов пути, и усталость давала о себе знать. Скорее дозиметр начал уверенно хрипеть, и непродолжительный отдых получился нервным. По правую руку, уходя за горизонт, стелилась мёртвая земля, из которой торчали обломки металлических конструкций, и в закатных лучах зловещие щупальца теней тянулись следом. Диземир жалобно трещал, давая понять, что фон только нарастает. Вдалеке он заметил небольшую яркую точку и остановился, приглядываясь. Что там? Из-за спины выглянула Хиза, устремляя взгляд туда же. Похоже на костёр. Возможно, пираты, то есть рейдеры или просто мародёры. Поправил он себя, всматриваясь вдаль. Поедем, предложила Хизер, облокатившись ему на плечи. Я устал. Было бы неплохо отдохнуть и поесть. Давай подъедем немного поближе, там разберёмся. Он тронулся, направляясь в сторону горящей точки. Ник остановил мотоцикл у высохших деревьев, рядом с дорогой. С этого расстояния получилось рассмотреть, что людей у костра было трое. Судя по всему, это была семья. Женщина что-то помешивала в котелке над костром, рядом с ней носился мальчишка лет 7, а за ними, откинувшись на дверь старого автомобиля, сидел мужчина. Заглянем. Ник перекинул вперёд автомат и неспешно двинулся в сторону костра. Заметивший его мужчина вскочил и молча вскинул дробовик. Ник поднял руки и решительно шагнул вперёд, так Чтобы костёр осветил его лицо. Мы не причиним вреда. Хизер тоже подняла руки и вышла на свет. Неприветливый мужик молчал, нахмурив густые брови, сверляя их недоверчивыми взглядами из-под пыльной серой шапки. "Кто вы?" спросила женщина и замерла с небольшой коробкой в руках. "Так, путешествуем", коротко ответил Ник, переводя на неё взгляд. Нам бы отдохнуть и поесть. Возможно, у нас будет чем расплатиться. Мальчишка, который прятался за ней, ненадолго высунув взлохмаченную голову и посмотрев на Нику удивлённым взглядом, снова нырнул за спину матери. Женщина выдохнула. Джо, опусти оружие. Похоже, они не бандиты. Она посмотрела на мужчину умоляющим взглядом. Джо промычал, показывая дробовиком на автомат Ника и разгруз Хизер. Отдайте ему пока. Она улыбнулась. Он вернет, когда будете уходить. Он что, сам не может сказать? Фыркнул Ник, скидывая с себя ремень автомата и кидая его на землю. Он не мой. Женщина подобрала автомат и приняла из руки Хизер разгруз. Я положу в машину. Мы тоже странники. Ищем место, где сможем нормально жить. Меня зовут Лора. Кажется, не в ту сторону бредёте. Ника опустил руки и подошёл ближе к костру. Уже всё ещё смотрел с недоверием. Он опустил дрововик и снова уселся рядом с машиной. Ну, как уж получается? Лора пожала плечами. Как вас зовут? Ник, а это Хизер. Он кивнул на напарницу. Почему вы не в пути ночью? Не уменьше шансов кого-то встретить. Лора вздохнула и сказала что-то на незнакомом языке, обращаясь к сыну. Что это за язык? Удивленно спросил Ник. Испанский. Лора улыбнулась. Мои родители были родами из Испании. Я очень стараюсь не забыть язык. Интересно, она мечтательно посмотрела в небо. От Испании что-то осталось? Вы по пути не заезжали в резервацию без названия? Тут фанит сильно, а там? Там тоже. Лора кивнула. Местные выглядят болезненно. Да мы все выглядим так себе. Ник усмехнулся. Точно. Лора хохотнула и поднялась, чтобы проверить котелок. Готово. Сейчас поедим тушенного мяса. Мы уедем с рассветом. Нельзя тут долго оставаться. Мы тоже. Ник кивнул, забирая из рук Лоры две чашки с дымящейся едой. После того, как они поели, Лора поворачила костер и, оставив Джоди журить, забралась в машину вместе с сыном. Ник завалился в кровать, подставив руку под голову. После горячего ужина хотелось спать, и глаза закрывались сами собой. Ник тихо позвал Ахизар. Как ты думаешь, у нас будет когда-нибудь место, которое можно назвать домом? Она сидела рядом с костром, скрестив ноги. Не знаю. Он немного повернул к ней голову. Нужно поспать. Пада Он протянул руку и схватив её за предплечье, притянул к себе. "Я всё пытаюсь вспомнить", пробормотала она, укладывая голову на часть рюкзака и всматриваясь в костёр. "Что было до того, как я попала в центр?" "Иногда лучше не помнить", ответил Никий в затылок. "Нет, ты знаешь, я бы хотела. Я бы очень хотела" Я помню, что в центре был небольшой закуток за главным зданием. Там по стенам велись растения, на котором раз в год появлялись цветы, маленькие, розовые. Такие красивые, что в любую свободную минуту я приходила туда, чтобы посмотреть. Я боялась трогать их руками. Хотелось запомнить каждый изгиб, каждый перелив цвета. Я их любила, но потом растение умерло, и я больше не видела этих цветов. Я не помню цветов в центре. Никуткнулся в спину Хизерлбом. Спать хотелось все больше. Я давно хотела сказать спасибо. Она ненадолго замолчала. Ты прости. за то, что я тебе тогда наговорила. И ты Ник выдохнул ответ, погружаясь в темноту сна. С первыми лучами солнца Лора разбудила их, и Сун в руке большую бутылку воды попрощалась. Перед тем как уехать, Ник нацарапал отметку на потрёпанной карте Лоры, сказав, что им можно отправиться в Вейворт. До 34-й резервации нужно было добраться как можно скорее. Унылый пейзаж сменился серыми развалинами маленького городка. На улицах почти никого не было, и редкие жители поднимали на них глаза. Ник проводил взглядом худощавую женщину, кожа которой была сухой и морщинистой, хотя лицо не выглядело старым. И что мы делать будем? Тут как-то всё очень хиזר покачала головой. Остановись. Ник увидел около двух десятков человек, расположившихся на первом этаже пятиэтажного дома. Помещение полностью просматривалось с улицы. Видимо, на месте больших проёмов когда-то были панорамные окна. Похоже, можно туда заглянуть. Прихватив с собой оружие, они слезли с мотоцикла и направились внутрь. Разговоры ненадолго стихли, и несколько человек обернулись на них. Из десятков столов были расставлены в беспорядке, и проходить между ними оказалось не очень удобно. Один из них оказался свободен. Ник указал на него рукой. Высокий потолок был увешан какими-то верёвками и сетями, обшарпанные голые стены, старательно очищенные от отделки. К столу подошла девочка. Она выглядела совсем юной, худенькая, с длинными светлыми волосами. короткая юбочка, цветастая футболка и куча ремней, на которых закреплены ножи и пистолеты. Господа, чего хотите? Она тряхнула головой и уставилась на гостей. Выпить, поесть? Что можете предложить взамен? Мы принимаем патроны, оружие, капсулы и ещё всё, что может помочь расслабиться. Такой нож пойдёт? Ник вынул из-за пояса стилет и покрутил его в руке. Ну, протянула Анна. За него могу принести вам выпивки. Она правда фанит, но девочка закатила глаза. Вы и так, наверное, догадываетесь, хоть и не местные. Какая выпивка? Ник рассматривал её, пытаясь понять, сколько девочке лет и как ты догадалась, что мы не отсюда. Хе. Девочка усмехнулась. Нас тут живёт очень мало. Всех знаю в лицо. Так нести выпивку. Она опёрлась о стол, бродя взглядом по лицу Ника. Старинный вискарь. Пойдёт? Пойдёт. Ник ухмыльнулся. Неси свой вискарь. Есть ещё вопросы. Она удалилась. Ник оглядывался по сторонам, разглядывая народ. Почти все мужчины и женщины, сидящие здесь, были исхудавшими. Кожа выглядела очень старой, а её цвет напоминал пыльный асфальт. Девчонка, которая предложила выпивку, выглядела лучше, но оттенок её кожи тоже был болезненным. Когда она вернулась, Ник налил в стакан из мутной бутылки и попросил её присесть. Слушай, расскажи нам об этом месте. Мы здесь впервые, хотелось бы знать больше. Как тебя зовут? Лина. Девочка лучезарно улыбнулась. Для начала, что это за город? Кто у вас тут главный и кто сотрудничает с надзирателями? Главных нет. Раньше местные трейсеры тут вроде как заправляли, но самого главного из них убили. Они так-то до сих пор здесь в основном и общаются с надзирателями. Но кто-то ушел, кто-то погиб. Мы сами по себе. Так у вас есть трейсеры? Ник удивленно поднял бровь. Не смей же меня! Лина отмахнулась. Отсюда все бегут. Их осталось совсем немного. О чём ты так заинтересован? Есишь кого-то? Она наклонила голову. Тебя самого-то. Как зовут? Ник. Мы из резервации на берегу моря, Риверкоста. Ого! Она с интересом оглядела на парников. Вы трейсеры, что ли? Да. Ник посмотрел на Хизер, которая медленно отпивала из невысокого стакана. А почему ты не ушла отсюда? вмешалась Хизер. Мои родители умерли от лучевой болезни, когда согналися эти через пустыри в поисках лучшей жизни. А я доползла обратно и кое-как пришла в себя. Это случилось пару лет назад. Они нацепили на меня всю защиту, которая у них была, а сами погибли. Вот так. Куда же я пойду одна? У меня нет карты. Я не знаю, где находятся другие резервации или город. Она грустно улыбнулась. Понятно. Ник постучал пальцем по столу. Есть тут кто-нибудь, кто может нам помочь с информацией? И ещё, в вашем городе можно купить топливо. Есть один трейсер, Марк. В городе его сейчас нет. Он часто куда-то сваливает, и у него ржавая машина. А значит, и бензин есть. Резет раз в 2 или 3 дня. Кажется, ещё вчера был здесь. К местным барыгам, которые тоже могут продать бензин, соваться не советую. Подождите лучше его. Лина жестом попросила у Ника стакан и отпила. А ещё не советую нас задерживаться. Мы так фону привыкли давно. Нам нужно кое-кого дождаться. Ник покачал головой. Как знаете, Лина взяла со стола опустевшие стаканы. Можете остановиться в любом пустом доме. Спите лучше по очереди. Заходите еще. Она улыбнулась и удалилась с другой конец кабака. Но ну что? Подождем этого Марка и Таллера здесь? Ник повернулся к Хизер. Да. Она гляделась по сторонам. Давай в том доме напротив. Хизер указала на пустующий дом по ту сторону улицы. Может, еще выпьем? Ник улыбнулся, кивнул в сторону суетящейся Лины. У меня еще пару капсул на такой случай есть, лишних. За то, чтобы быстрее добраться до базы, Хизер усиленно закивала. Быстро добраться до Риверкоста стоило Эвану больших усилий. От жары стучало висках, к тому же... Оставшиеся несколько километров пришлось идти пешком. Топливо закончилось, а пополнить бак было нечем. В Риверкосте стояла напряжённая тишина. Эван сразу поднялся к себе на этаж, но по пути почему-то никого не встретил. Он прошёл по комнатам и двинулся в сторону уже бывшего кабинета Джейсона. За дверями слышались разговоры, периодически нарушающиеся возмущёнными выкриками. Когда он открыл дверь, то на него уставились несколько десятков изумлённых глаз командиров, входящих в совет. Наступила тишина. Они стояли в широком кругу, и каждый из них выглядел усталым и нервным. "Почему вы проводите совещание без меня? Я же предупредил, что скоро вернусь". Он скинул с себя плащ и поправил растрепавшиеся волосы. Мы не могли знать наверняка, вернешься ли ты. Может, доверенное лицо капитана тоже решило покинуть нас. В круг сделал шаг невысокий и плотный командир. Что ты устроила здесь брак? Эван метнул в него недовольный взгляд. Народ волнуется, дружище. Нам очень не нравится, что от надзирателей больше нет указаний, что Джейсон погиб или сбежал. Тот развёл руками. "Кому это нам?" Эван оглядел членов совета. "Ты сейчас говоришь за всех? За большинство?" Лицо Брока расплылось в противной улыбке. "Нам кажется, пора выбрать нового главу. Каждый из нас отвечает за свою часть работы." Эван вышел вперёд. "Делайте то, Что и раньше. А ты, значит, будешь командовать? Брок смотрел на него снизу и иногда поглядывая на остальных. Если сюда сунутся основные силы мятежа, нам всем будет несладко. Эван понимал, того, что происходило сейчас, стоило ожидать. Вот и мы так думаем. Нарочито спокойно протянул Брок. Так то мы. Кто ещё тут жаждет власти? Говорите сами за себя. Эван оглядел всех присутствующих. Сейчас есть задача сохранить спокойную обстановку в Риверкосте. Надзиратели ушли, и я пока не знаю, чем это для нас обернётся. Вот именно, подал голос один из командиров. Кто знает, вернутся ли они и когда? Если мы больше не будем получать от них ресурсов, то все полетит к чертам. Мы сможем приспособиться. Как-нибудь протянем, если разъясним ситуацию простым людям. Возможно, надирать или ушлять отсюда, чтобы привести новые силы. Какой прок от остальных. Сухощавый командир вышел вперед. Если мы сейчас обо всем скажем им. Палладиум перестанет быть гарантом обеспечения. Френк, в городе много людей. Мы не сможем противостоять им, если они решат сбунтоваться. Беспорядки не приведут ни к чему хорошему. С ними можно договориться. Договориться? Да они слю не пускают, знают, что у нас есть на складах. Их нужно просто заставить подчиняться, как и раньше. Слухи разпоздлились, весь город знает, что Джейсона больше нет. Брок повысил голос, глядя на командиров. Некоторые согласно закивали. В кабинете становилось душно. Эван уже устал от этого разговора, но на чем-то остановиться было просто необходимо. Он чувствовал себя так, будто на его спину взвалили неподъемную бетонную плиту, и он никак не может ее сбросить. День подходил к концу. Скоро уже проснутся трейсеры и весь город. Зачем вы слушаете его? Эван потёр переносицу. Вы разве не видите, что он просто хочет отхпать кусок пожирнее, стать тут главным и почувствовать себя чем-то большим, чем бесполезным куском дерьма. Полегче. Брок сделал шаг в сторону Эвана, но тут же остановился, встретивший ледяным взглядом Те, кто согласен со мной, оставайтесь. Я расскажу о своих догадках и планах. Эван обвёл взглядом командиров. То есть, ты намерен гнуть свою линию. Голос Брока стал выше. Да. Он кивнул. А ты пошёл вон отсюда. Брок вынул из кобуры химический пистолет и дрожащей рукой направил его в Эвана. За ним оружие достали ещё четверо из двенадцати командиров, что присутствовали в кабинете. Эван хмыкнул, оглянувшись. На тех, кто остался на стороне Брока, теперь было направлено оружие вдвое больше. Немая сцена длилась несколько секунд. Глаза Брока бегали по лицам. Он явно ожидал, что на его стороне окажется большинство. Ну что? Эван наклонил голову. Перебьём тут друг друга. Или ты уберёшься. Брок нервно дёрнул щекой и опустил пистолет. Он молча направился к двери, оглядываясь, чтобы убедиться, что за ним всё ещё кто-то следует. Посмотрим ещё, прошептал он, покидая кабинет. Глава 21. Отлучаться из Паладиума ему не очень хотелось. Он чувствовал, что напряжение растёт, и, возможно, эта ночь будет совсем не спокойной. Добраться до Леона было необходимо, хотя бы чтобы передать информацию. Он вышел в душную ночь и огляделся по сторонам. На первый взгляд, вроде бы ничего не изменилось. Торговцы и жители заняты своими делами. Он дёрнул головой и направился в сторону общины выживших, но тревожное чувство не покидало. Леона на месте не оказалось. Он заглянул под навес, обвёл взглядом пожитки старика и вошёл в трёхэтажный дом с давно выбитыми стёклами. В помещении на первом этаже оказалось душно, пахло чем-то палёным. Запахи смешивались, заставляя его наморщиться. Седая женщина с горбившейся над порванной курткой долго следила за ним взглядом. Эван заметил это и подошел к ней ближе. Она опустила голову, делая вид, что непрошеный гость не представляет для нее интереса. Скажи мне, где Леон? Он присел рядом с ней на корточки, пытаясь заглянуть в глаза. Откуда же мне знать? Пробормотала она, не поднимая головы. Я уверен, что ты знаешь. Эван старался говорить тише. С чего ты взял? Руки женщины, висящие над курткой, на мгновение остановились. Я в этом уверен. Она поколебалась, но потом подняла взгляд и жестом подозвала его на ближе. Шёпотом рассказала, в каком направлении ушёл Леон и где его искать. Добравшись до отдалённой части города и свернув на перекрёстке, Эван увидел вдали небольшой одноэтажный дом, в котором слабо что-то светилось. Он не мог понять, что ли он делал так далеко, да ещё и совершенно один. Эван ускорил шаг, но, оказавшись совсем рядом, остановился, услышав странные звуки. Что-то потрескивало и шипело. Шум перебивался ворчанием Леона. который несколько раз ударил что-то металлическое. Эван подобрался к окну и уже хотел заглянуть в него, как свет внутри померк, а дверь за углом скрипнула. Поспешно достав пистолет и проверив давление в баллоне, он уже на ходу зарядил его капсулой и в несколько шагов нагнал удаляющегося Леона. Сухая трава зашуршала под ногами, и тот оглянулся. На его морщинистом лице не дрогнула ни одной мышцы. Чем ты занимался? Эван направил в старика пистолет. Что это были за звуки? Это... Леон полностью повернулся к Эвану и смотрел прямо в глаза. Радиостанция. Только старуха совсем устала. Батареи, знаешь ли, давно не меняли. Он пожал плечами. Не понял. Эван ткнул головой. Какая к чёрту радиостанция? Почему я ничего не знал и с кем ты пытался связаться? Эван всегда считал, что знает подноготную всех, кто имеет какое-либо влияние в Риверкосте. Знал, какие силы и зачем нужны. Всегда контролировал ситуацию. Эван считал, что Леон, который всю жизнь находился рядом и защищал от Прайма, доверяет ему. Е. Я... Леон почесал жидкую бороду. Кажется, ещё недавно сказал, что это не твоего ума дело. Ты ведь прекрасно знаешь, что за моей спиной есть и другие люди. Ты работаешь на Прайм. Рука его слегка дрогнула. Ну, не же. Леон размял шею. Чему мне это? У меня другие цели. Те, кто мог бы стать посильными помощниками в сложившейся ситуации. К сожалению, я не могу с ними связаться. Да кто, блядь, это? Ситуация начинала раздражать. Всё шло скользало от контроля. Я оказывалась за пределами знаний Эвана, выбивала из привычной колеи. Военные Будничным тоном ответил Леон. Что? От неожиданности пистолет из руки Ивана выскользнул почти бесшумно по в траву. Военные. Уверенно повторил Леон. Котку куда? Как? В голове перемешивались все мысли, и Иван никак не мог собраться. Хватит заикаться. Ровным тоном сказал Леон. Давай внутри поговорим. Он кивнул на домик и зашагал в его сторону. Эван застыл на несколько мгновений, после чего, словно опомнившись, подобрал пистолет и последовал за ним. В домике, кроме пары стульев и накрытой потёртым брезентом радиостанции, больше ничего не было. Леон поставил лампочку на пол, осветив помещение тусклым светом. Присаживайся. Леон сел на стул без спинки и указал Ивану на второй. Поверь мне, мальчик мой, если кто-то ещё узнает об этом месте, то не угрожай мне, рыкнул Эван, который понемногу приходил в себя. Рассказывай всё по порядку. Что же? Ты же не думал, что после столкновения Все военные силы, участвовавших в этом стран, просто взяли и исчезли. Я вообще об этом не думал. Эван неуверенно качнул головой. Правильно. Зачем думать о том, что тебя не касается? Леон хитро прищурился. Рассказывай. Оборвал его Эван. Эвен слушал Леона и пытался собрать в единое ту мозайку, которую старик перед ним рассыпал. Сеть Прайма, стороны военного конфликта, химическое оружие и отчуждение огромного куска суши. Всё это не укладывалось в голове. Он понимал, что страны, на которые работала корпорация, не хотели терять разработки. Он понимал, что у противников тоже было оружие, вроде атомных бомб. И в какой-то момент все решили остановиться, чтобы не уничтожить мир до конца. В мертвом мире нечем править. Но он отчаянно не понимал другого. Почему они не спасли людей, те, кто был на вашей стороне? Какое-то время спасали. Хмыкнул ли он? А теперь мы все не существуем для внешнего мира. Она знает лишь тех, на кого я работал и работаю до сих пор. У них и были планы насчет побережья. Ради этого все и затевалось. Но союзники, почему они бросили здесь всех? Не знаю. Возможно, они и не знают, что на побережье кто-то смог выжить. После массовых эвакуаций все закончилось. А сейчас сюда никто из них не сунется. Твои шпионы. Что сейчас творится в Прайме? Ничего. Они продолжают работать над своими проектами, получают финансирование и защиту от своих союзников. Почему же союзники Прайма не спасли нас? Не стали очищать побережье, восстанавливать его? Потому что это не в их интересах, коротко ответил Леон. Сложно объяснить, но приводить в порядок эти территории дорого, очень. Когда и если они решат это сделать, все начнется заново, потому что чужденные территории никому не нужны. А вот если они пригодны для жизни, я понял. Эван кивнул. Значит, те, на кого ты работаешь, хотят обойти обе стороны и действовать по-своему. Для начала пошатнуть прайм. Всего-то. И на кого же ты работаешь? Эван усмехнулся. На третью сторону, да? Ты совершенно прав. Леон кивнул. Всегда знал, что ты самый умный. Из подопечных Прайма. Они дали тебе карту доступа. И это верно. Я не могу связаться с ними. Надзиратели ушли, а значит на главной базе что-то готовится. И это что-то ничем хорошим для нас не закончится. Если помощи ждать не откуда. Выдохнул Эван. Значит. Всё сделаем сами. У меня мало времени. Эван развернулся, оставляя Леона в одиночестве, и направился к выходу. Я не могу рассказать тебе, выдохнул Леон, когда Эван почти дошёл до двери. Я берёг тебе безоговорочное доверие, питавший его все эти годы, и вера дававшая видимость, что он важен и делает что-то правильное и необходимое, разлетелись в дребезги. Нет. Ты использовал меня. Иван толкнул дверь, выходя в духоту ночи. Однозначным для Ивана было только одно: нужно действовать, желательно без промедлений. Собрать все машины на ходу, людей и оружие. Эван неспешно шёл по улице, поднимая глаза к светлеющему горизонту. Прохладная тишина обманчиво создавала впечатление, что ничего не изменилось. Эван тряхнул головой, прогоняя усталость. Стоит найти себе хотя бы временного союзника. Он задумался, и решение пришло почти мгновенно. Но обдумать всё как следует Эван не успел. Размышления были прерваны нарастающим шумом, в котором сливался выстрелы и крики. Этого стоило ожидать. Эван ускорил шаг, направляясь к палладиуму. На площади в предрассветных сумерках он увидел, как большая группа трейсеров окружила около десятка человек с оружием. Еще кого-то выводили из здания. Краем глаз он увидел, что из некоторых, как он палладиума валит дым. И кто-то командует тушением пожара. Шаг перешёл в бег, и он оказался перед входом в считанные секунды. Его встретил взмыленный и запыхавшийся Берд, один из командиров, что приняли его в сторону. Где ты был? Берд тяжело дышал, оглядываясь по сторонам и держа винтовку наготове. Брок решил устроить бунт. Как? Эван достал пистолет. Ох. Они пытались захватить склад с оружием. Закидали это же горючей смесью. Вот, падаль. Много их осталось. Эван приготовился войти. Парочку пришлось того бердкочноу головой, тех, что захватили склад. Человек 10-15 вот ключки по этажам. Ещё десяток на улице. Мы их вывели и держим так. Но свои же Он замялся, опуская глаза. Все нормально. Эван хлопнул его по плечу. Разберемся. Где Брок? Не видел. Берт уже собирался заходить в здание. На нашем это же еще двое, это точно. Я поднимусь. Эван двинулся вперед. По пути приходилось щуриться и прикрывать лицо. Что-то еще горело, дым въедался в глаза. На этаже оказалось темно. Кто-то разбил все лампы. Он вышел в коридор и прижался к стене, стараясь двигать как можно тише. Сзади послышался шорох, и он наугад выстрелил в темноту коридора, развернувшись. Эван пошёл в обратную сторону. Он уловил движение в ближайшем дверном проёме. В живот ударило что-то тяжёлое. Эван резко выдохнул и качнулся назад, стараясь не упасть. Он пригнулся, уклоняясь от удара. Глаза привыкли к темноте. Пришло сознание, что у нападавших нет ни патронов, ни капсул. Он разглядел тёмную фигуру, маячившую совсем рядом. Противник тоже плохо его видел. Эван снова пригнулся, не выстрелил, целясь в бедро. Противник вскрикнул и почти мгновенно привалился к стене, сползая по ней. Эван почувствовал за спиной ещё чьё-то присутствие. Он обернулся на тень сбилой его с ног. Он ударился затылком, в ушах зашумело, а поваливший его на пол, уселся сверху, смыкая руки на горле. Воздуха уже не хватало, и в глазах заприсали цветные расплывающиеся пятна. Эван попытался дотянуться до пояса. Пальцы судорожно нашли застёжку на ножках. Сил почти не осталось, и он наугад занёс нож. Темная фигура взывала, ослабляя хватку. И Эван хрипло и шумно вдохнул воздух, который застрял в горле, заставляя закашляться. Он перевернулся и на четвереньках подполз к тяжело дышащему человеку. Нож, видимо, попал в легкое. Он разглядел смутные очертания лица одного из командиров. Из его рта густо текла кровь, а дыхание было сбитым и хриплым. Эван выдохнул, откидываясь на стену. Когда Эван открыл глаза, то увидел нас с собой склонившегося Генри. Тот хмыкнул и его лицо исчезло, оставляя перед Эваном потолок. Очнулся наконец. Буртнул Генри, присаживаясь за свой стол. Там на тумбочке вода и обезболивающее. Тебя приложили головой. Ага, да. Эван тяжело сел, выхватывая взглядом стакан. Как там? "Же спокойно", ответил Генри, не дожидаясь разъяснений. "Бунтовщики в клетках. Ах, там сейчас тесновато", он коротко хохотнул. "Полдня почти народ не спит", он пыхнул самокруткой. "Сейчас выйду к ним". Эван встал и слегка поводил головой. Всё ещё кружилось. "Я так понимаю," Всё очень сильно изменится, да? Генри смотрел куда-то сквозь Эйвана, выдыхая дым. Эван молча кивнул. Не даёте мне жизнь дожить спокойно. Чёрт бы её побрал. Генри махнул рукой. Эван вышел из кабинета, направляясь по коридору к выходу. На площади действительно собралось много народу. Люди шумно переговаривались, кто-то испуганно лепетал. Кто-то выкрикивал возмущение. Трейсеры тоже не спали. Часть из них, опасаясь нового нападения, стояли у входа. Одна группа чуть дальше. Некоторые высунулись из окон, наблюдая ситуацию сверху. На появление Эвана никто не обратил особого внимания. Преодолевая усиливающуюся головную боль и приложив руки к лбу, он крикнул: "Послушайте меня!" Толпа утихла, и на него устремились сотни глаз. Раскол в Паладиуме произошёл из-за того, что Джейсон был убит, а может, сбежал. Нам неизвестно. Эван приготовился набрать в лёгкие побольше воздуха. Толпа забурлила, но продолжила смотреть на него. Надзиратели ушли из города. Теперь многое изменится, но мы справимся с этим. Среди жителей прокатилась волна новых восклицаний и разговоров. Толпа загудела. Эван почувствовал, что если прямо сейчас не уберётся с полуденного солнца, то совсем потеряет сознание. Он махнул рукой и, приказав одной из групп аккуратно разогнать народ с площади, пошёл наверх. Был ещё один вопрос. Куда подевался Брок и ещё два командира из тех, кто примкнул к нему? Одного Пришлось убить на этаже. Эван толкнул тяжёлую дверь в просторный кабинет и медленно пройдя по нему, откинулся в мягкое кресло. Это был второй вечер в отравленной резервации. Тайлер всё ещё не приехал, а у браца отсюда хотелось как можно скорее. Хизер выглядела болезненной и не отходила от Ника ни на шаг, отказываясь выходить из временного убежища до самого заката. Она плохо спала и постоянно жаловалась на головную боль. Они вышли из дома уже вечером и быстро пересекли улицу. В помещении бара снова было многолюдно и стоял гул голосов. Ник отыскал барменшу глазами и сразу направился к ней. О, Ник! Она возилась с бутылками и подняла взгляд из-за широкого стола, стоявшего отдельно от всех. Амлина расставляла бутылки и кое-какую еду. Ты скоро станешь навсегда тем из этого места, она рассмеялась. Он пришёл. Ага, вон там. Лино озалопайца на самый длинный стол, за которым никого, кроме одного мужчины, не было. Он был явно старше Ника. Всё лицо его исполосовано шрамами, за спиной торчало две винтовки. На столе лежали пистолеты. Одежда вся в пыли. Цвет куртки был практически неразличим. Он сдвинул широко полую шляпу почти на брови, угрюмо рассматривая нечто, похожее на карту, и отпивая из темно-зеленой бутылки. Оставив Хизер с Линей, Ник направился прямо к нему, быстрым шагом пересекая помещение. Присоединюсь, спросил Ник, перекидывая ногу через камью и ловя на себе недовольный взгляд. Ты еще кто? Марк немного приподнял шляпу и из-под лобя посмотрел на Ника. Да так, путешественник. Ник пожал плечами. Любуюсь местными красотами. И что, я тоже вхожу в список достопримечательностей? Хмыкнул Марк, отпивая из бутылки. Так себе. Ник слегка махнул рукой. Меня зовут Ник. Я трейсер из Риверкоста. и направляюсь к базе Прайма. О, брат по оружию. Марк без интереса смотрел на Ника. А от меня что тебе нужно? Хочу купить топливо. Ник ненадолго задумался и информацию. Я похож на профессора. Марк облокотился на стол и ухмыльнулся. Что хочешь знать? Всё, что может пригодиться. База Прайма здесь совсем недалеко. Может, ты знаешь о них что-то? Ник подвинул к себе вторую бутылку, стоявшую рядом с марком. А Прайм это? Марк покосился на отобранную бутылку. Да. Ник тоже блакотился на стол, всматриваясь в лицо Марка. Возьмёшь капсулы за бензин. Почему бы и нет? Марк отхлебнул. А Прайм Ничего не знаю. У них неподалеку был маленький склад. Я давно его обчистил. Тебе каталог того, что у меня есть, предоставить? Нет. Ник мотнул головой. Я надеялся, что ты сможешь мне рассказать что-то полезное. Слышь, твоя подружка малость позеленела. Марк кивнул на Хизар, подошедшую к столу. Хизер действительно выглядела плохо. Под глазами проступали синяки, по лбу катились капли пота. Кожа побледнела, её покачивало из стороны в сторону. Хиз, что с тобой? Она не ответила и начала заваливаться вперёд. Ник подхватил её и уложил на стол. Отравление лучевое. Марк почесал бороду. Да что ты? Огрызнул Саник. У меня есть препарат. Марк безучастно смотрел на бледное лицо Хизар из того самого склада. Что ты хочешь за него? Ник барабанил ногой по полу, судорожно соображая, что может ещё сделать. Сочтёмся, если ты выживешь. Марк хмыкнул. Он пошарил в сумке, достал из неё оранжевую коробочку на застёжках, выбрал ампулу и протянул её Нику. В рот ей залей, так тоже поможет. Ник дал препарат Хизер и, поблагодарив, попрощался с Марком. Перед тем как уехать, он ещё раз просмотрел все метки на карте, запоминая расположение базы. Затем сунул потрёпанную карту Линии Лучше собирайся и уходи отсюда. Ты можешь дойти до Вейверда или Риверкоста. Считаешь, дойду? Лина прищурившись посмотрела ему в глаза. Тебе решать рисковать или оставаться здесь. Ник подхватил Хизар на руки. Прощай, Лина. Прощай. Лина прижала к себе карту. Надеюсь, ещё встретимся. Ник коротко кивнул ей, обернувшись, и поспешил выходе из города. Хизар стало немного легче. Она слабо держалась за шею Ника, придерживающего её впереди себя одной рукой. Её голос заставил отвлечься от дороги. Мы можем остановиться. Я так хочу пить. Наконец-то пришла в себя. Скоро остановимся, подожди немного. Он снизился и истерически трясящий дозиметр наконец успокоился. Спустя километров двадцать Ник свернул к деревьям и заглушил мотор. Ему тоже был нужен отдых. Он чувствовал себя плохо, хотя до отравления похоже не дошло. Расположив Хизер у ствола большого дерева, он протянул ей флягу с водой, а сам завалился на жухлую высохшую траву, рассматривая угловатые узоры веток над головой. До базы оставалось совсем немного. Глава двадцать вторая. Эван. Голос выдернул из полудремы. Ему нужен был отдых, но отдыхать времени не оставалось. Всё, что свалилось на него в последние дни, казалось, вот-вот выпадет из руки и рассыплется по полу, как когда берёшь из жадности в руки слишком много яблок. Разложенные по полочкам задачи и уверенность в том, что он всё и обо всех знает, превратились в кучу перемешанного хлама. Да. Он приоткрыл глаза. Тут какая-то девица к тебе напрашивается. Говорит, дело есть. И как она сюда попала? Эвен приподнял бровь, глядя на постового. Так она и не тут, внизу ждёт. Постовой пожал плечами. Пусть проходит. Гостья оказалась девицей из борделя, но призналась Эвену, что состоит ещё и в мятеже. Она сидела на краю стола и покачивала ножками. рассказывая ему о том, что её прислали в качестве переговорщика. Когда мятежники узнали, что происходит в городе, то первым их желанием естественно было поднять ещё больше шума. Может, это бы и произошло, но по словам девицы, их лидер решил понаблюдать за реверкостом, а затем прислал её, чтобы обсудить обстановку и узнать подробности. Ему не приходило в голову явиться сюда самому. Спросила Эван, выслушав её. "Ну?" Но... Она скривила губы. "Нет. С тобой я обсуждать это не буду. Проведи меня к лидеру." "О, как?" Девушка задумалась. "Можно попробовать, только не без оплаты. За то, что проводит Эвана к лидеру." Девица, назвавшаяся Мией, запросила запас капсул и возможности порыться в шмотках на складе. Он нетерпеливо дождался, когда Мия выберет одежду и спустится к главному входу. Эван уже думал о том, что переговоры с мятежниками были бы к месту, но как их устроить, не знал. Мия решила за него эту проблему. Гада в красавчик. Мия подмигнула ему и отбросила за спину длинные волосы. Я не бываю не готов, ответил он, следуя за ней. Ой, какой, протянула она, обернувшись. Ты во всех делах такой всегда готовый. Эван цокнул и не ответил. Мешла чуть впереди, веля бёдрами, обтянутыми в коротко обрезанные штаны. Эван поморщился. Сейчас ему было совсем не до дева, хотя она была довольно красивой. В принципе, особой тяги он и не испытывал, а к походам в бордели относился всегда как к вынужденному мероприятию для снятия напряжения, хотя и приятному. Красавчик, а если вы с лидером договоритесь, я могу прийти к тебе потом в качестве приятного дополнения к договору. Не бесплатно, конечно. Миа снова обернулась, обводя его взглядом голубых глаз. клиентов что ли не осталось. Фыркнул он в ответ. Ну, протянула Анна. Ты просто правда красивый. И грубый такой, холодный. Люблю таких. Иди молчи, выдохнул Иван. Да мой господин, хихикнула Мия и ускорила шаг. Уже на выходе из города на пути им встретился Леон. размеренно шагающий в сторону своего дома. "Куда это ты, сынок?" спросил он, будто не взначай. Я. Эван не хотел бы брать с собой Леона, но уставший мозг не мог подобрать правдоподобного ответа. "Отправляешься на важную встречу?" Он почесал подбородок. "Я пойду с тобой." Всё это ты знаешь. Тихо ответил Иван. Терять времени было нельзя. А если я скажу, что не пойдёшь. На меня твоё убеждение не действует. Ты же знаешь, что я тебе могу понадобиться. Леон усмехнулся. Ну, ну тогда двигай костями, дедуля. Миа цокнула и пошла вперёд. Видишь? Леон кивнул на неё. Дело говорит. Ричард мусолил в зубах уже третью самокрутку подряд, уставившись в одну точку. Со стороны могло показаться, что он внимательно изучает каждую трещинку в коре дерева, на стволе которого закреплялся один из углов навеса. Ричард и сам не до конца понимал, что им движет все эти годы. Жажда справедливости, власти или чувство вины. Может и все сразу. Все сложилось так, как сложилось, и теперь менять что-то в своей жизни было слишком поздно. Оставалось только идти дальше. Когда-то он был инженером вентиляционных сетей, работал на крупные компании и мог обеспечить семью. Несмотря на частые командировки и нехватку свободного времени, проект он любил. Работу свою знал и был ценным специалистом. Все было хорошо и тогда, когда его пригласили в Прайм. Их база нуждалась в обновлении системы вентиляции, и ему представили массу новых возможностей для проектирования. У самой богатой и известной корпорации были новейшие технологии. Он был несказанно рад. Еще бы, ведь они с Мари собирались стать родителями, а эта работа могла навсегда избавить их. от сомнений. В Прайме предлагали идеальные условия, высокую зарплату и пакет дополнительных услуг, которыми могла воспользоваться его семья. Кто бы стал отказываться? Прошло около года с того момента, как Ричард начал работать на Прайм. Все попытки зачать ребёнка были безуспешными, и тогда он воспользовался медицинскими достижениями корпорации. Несколько месяцев Ричард и Марии провели в нервном ожидании, обследованиях и процедурах на базе. Они практически поселились там, выполняя все условия лечения. Когда же она сказала, что все-таки беременна, его радости не было предела. Всего через два месяца им сообщили, что беременность протекает тяжело из-за каких-то проблем в развитии плода, и предложили полный стационар для Марии. Он не стал отказываться, надеясь только на то, что ребёнок родится здоровым. За следующий месяц он видел жену только мельком. Она всегда выглядела уставшей и печальной. Ричард переживал, отвлекался от работы и плохо спал. Однажды ему удалось пробраться в медицинский блок, воспользовавшись замешательством одного из охранников. Быстрым шагом подойдя по коридору, Ричард нашёл бокс, в котором держали Мэри. Он был закрыт. Пока никого рядом нет, громко и торопливо шептала она в небольшое окошко в двери. Я скажу. Ричи, они что-то со мной делают, что-то делают с нашим ребёнком. Мила, что происходит? Он ничего не понимал. Не знаю, но они постоянно проводят какие-то обследования, что-то вкалывают мне. Мне плохо, постоянно плохо. У меня галлюцинации, Ричи. Тише, тише. Он попытался её успокоить, дёргано соображая, что делать дальше. Они что-то сделали ещё тогда. Я чувствую. Её глаза бегали из стороны в сторону. Мне страшно. Тут есть и другие женщины, но нам не дают общаться, не выпускают из этих боксов. Мне страшно. Успокойся, держись. Я что-нибудь придумаю. Я Ричард запнулся. Заберу тебя отсюда, обещаю. Следующие 3 недели для Ричарда были тяжёлыми. Не имея доступа к официальным распоряжениям, он вручную записывал время, когда сменялись посты и когда в здании было меньше всего людей. Ему приходилось просиживать в кабинете сутки напролёт, зарывшись в схемы вентиляционных коммуникаций базы. Кроме это же и блоков на поверхности были этажи. находящийся под землёй. Он упорно перепроверял все схемы, следил за передвижениями всех научных сотрудников, имеющих отношение к медицинскому блоку. Проверял, как расположены камеры слежения в коридорах и лабораториях. К концу третьей недели план действий был подготовлен. Всё, что было возможно, он предусмотрел. Не было только двух маленьких деталей: кислородных баллонов и масок. а также карты доступа к аварийным выходам из здания. Аварийные коды выяснить оказалось не трудно. Ричард отправил официальный запрос на доступ к аварийным выходам для плановой проверки вентиляции и получил разрешение уже через 2 дня. Вопрос с хранилищем оставался нерешённым, и он видел только один выход, как можно достать карту. Все свои записи он уничтожил вечером того дня, когда планировал совершить побег. Очистил все подозрительные файлы на рабочем компьютере, сжёг записки, схемы и чертежи. Спустился на технический этаж и замер рядом с огромным пультом управления вентиляцией. Ричард посмотрел на часы. Как только он переведёт систему на гнетание воздуха в реверсивный режим, у него будет только полчаса, чтобы не наткнуться на патруль и успеть добраться до аварийного выхода. Он не знал, сработает ли программа, запускающая все двигатели вентиляторов назад на заданных максимальных оборотах, и как долго система безопасности не забьёт тревогу. Но нехватка кислорода должна задержать погоню хотя бы ненадолго. Ричард глубоко вздохнул и щёлкнул несколькими рубильниками. Набрал нужный код на сенсорной панели и захлопнул дверь пульта. Большинство работников медблока находились на выезде. Когда оставшиеся на базе сотрудники отправились отдыхать, в лаборатории остался только что нанятый практикант, и лучшего момента придумать было нельзя. Ричард подкараулил его у дверей в лабораторию и, сославшись на сильную головную боль, попросил осмотреть и выдать лекарство. Парнишка был юным, и, растерявшись от вида Ричарда, корчивающего страдальческие рожи, согласился помочь. Как только они оказались в приёмной, Ричард, не дав парню ничего сообразить, сбил его с ноги и приставил к горлу нож. Практиканты сухими се пальцами протянули ему карту доступа от хранилища и больничного крыла. Он колебался, не решая сделать то, что было необходимо. Всё тело было напряжено, а по лбу катился холодный пот. Ричард Уже прикидывал, сколько у него останется времени, чтобы добраться до Марии, и сколько ещё останется прежде, чем на них начнётся охота. Оставленный в живых практикант мог поднять тревогу раньше, чем они успеют выбраться, и этого допускать было нельзя. Он будто очнулся и, швырнув парня на пол спиной к себе, с размаха ударил того по затылку рукояткой ножа. Практикант обмяк. Ричард пощупал пульс и убедился, что тот жив. Связав руки и ноги бинтами, он отволок парня в дальний угол и бросился бежать. Ночью на базе было мало людей, но патрули охраны проходили свои маршруты чётко по расписанию. Кажется, программа заставила вентиляторы работать на предельной мощности. Дышать становилось тяжело. Ричард открыл хранилище и пробежавшись глазами по стеллажам и картотекам, нашёл то, что было нужно. Он засунул один карманный кислородный баллон за пояс и набросил на руку маску. Второй подключил и надел на себе. В больничном крыле стояла тишина, и журной дремал в кресле, склонившись над широким столом. Ричард поколебался, но решил не трогать его и проскользнул в отделение с палатами. замки двери щёлкнули. Мариза вскочила с кровати и бросилась к нему. Как? Как ты открыл? Что происходит? Она оглядывала отделение, кусала губы и цеплялась за рукав Ричарда. Надевай. Он протянул ей маску и баллон. Нам нужно уходить, срочно. Ключ. У тебя есть ключ? Мариз схватилась за него, заглядывая в глаза. Да, уходим. Слышишь? Ричард начал нервничать. Тут есть и другие женщины, подозрительные. Мари бегло оглядывала его и часто дышала. Нет времени, нужно бежать, сказал он, пытаясь схватить жену за руку и направить к выходу. Так нельзя! Не шуми. Ричард уже пожалел, что не тронул спящего дежурного. Выйти из крыла можно, обойдя его, но если Мари продолжит истерику, Он проснется и одного взгляда в мониторы будет достаточно, чтобы включить сигнал тревоги. Мари увернулась и выхватила карточку из его руки. Тут же, кинувшись к другим дверям, и поспешно открывая их. Что ты делаешь? Патруль сейчас будет здесь. Ричарду показалось, что время вокруг замедлилось, а сам он прирос к полу. Он наблюдал, как бассаи Мари в длинной белой рубашке бегает от двери к двери. Он ткнул головой, сбрасывая цепи, и бросился к ней. "Тебе нужно бежать. Слышишь? Пойдём со мной", торопливо говорила Мари девушке, забившейся в дальний угол. "Я никуда не пойду. Они найдут. Они сильнее", бормотала она, схватившись за длинные локоны и вжимая голову в плечи. Ричард отошёл жену от бокса. Кроме неё теперь было ещё две девушки, перепуганные Оба они тяжело дышали и, кажется, ничего не могли сообразить. По очереди дышать из баллона. Уходим. Громким шёпотом приказал он и указал им направление, ведущее к аварийному выходу. Незадолго до побега, который казался Ричарду сном, он купил лодку и подогнал её к берегу. Туннель аварийного выхода располагался совсем близко от того места, И к счастью, был уже за пределами базы на случай, если произойдёт внештатная ситуация. Он думал только о том, что сирены вот-вот завоют, а в воздух поднимутся поисковые дроны, и тогда сбежать станет невозможно. Лодка натужно сдвинулась с места и заурчала мотором. Береговой пейзаж сменился быстрыми картинками: от высоких скал до галечных, а затем песчаных пляжей. Вдали мелькали высотки, частные дома. Морской ветер и брызги воды в лицо отрезвляли. После того, как они оказались на месте, Ричард посоветовал беглянкам связаться с родными и дал немного денег. Марису и Ноу девушкам часть одежды, которую Ричард успел взять с собой. Они приехали в соседний городок в старый дом, который когда-то купила подруга Марии. Хозяйка оставляла ключи, чтобы они могли наведываться в дом на выходные или в праздники. Но сама не появлялась там несколько лет. До родов Мари было ещё несколько месяцев. Наличных денег у него осталось катастрофически мало. А как-то проверить счёт, он не решался, чтобы их не вычтили. По этой же причине он решил не ехать дальше и не пытаться покинуть страну. Разбил телефон и старался не покидать дом без острой необходимости. Прошло, кажется, около 3 недель, когда что-то случилось. Небо заполнили самолёты, из всех громкоговорителей звучала воздушная тревога, а через город проезжала военная техника и машины с солдатами, направляясь в сторону покинутого им родного города. Вскоре военные действия добрались и до них, армии и наёмники Прайма перемешались. Повсюду царила паника и разгром. Отсиживаясь почти всё время в подвале, он иногда проверял, что происходит на поверхности. Запасы кончались, а покидать дом было слишком страшно. Если бы он был один, но беременная Мария вела себя странно, постоянно находилась в подавленном состоянии и без сил. Когда стало чуть спокойнее, они снова перебрались наверх. Вскоре он понял, что воздухом стало трудно дышать, а вода приобрела зеленоватый оттенок. Его и Марии постоянно мучили головные боли. А кашель сопровождался кровавыми узорами на ладонях. Несмотря на то, что вооруженный конфликт кажется утих, город обследовали наемники Прайма. Вламывались в каждый дом. Однажды они пришли к ним. Спрятать в подвале хотя бы Мари он не успел. Вставать почти не было сил, а внимание рассеивалось, не давая собраться силами. Раненые и мертвые есть. Спросил человек в противогазе, когда ослабленный Ричард поднял на него взгляд. Они вошли, выломав дверь и тщательно проверяя каждый угол каким-то прибором и фиксируя результаты. Нет, выдохнул он. Но мы больны. Ричард разразился кашлем. Человек в противогазе осмотрел комнату и остановил взгляд на бледной Мари, державшейся за живот. Он помолчал с минуту, а затем крикнул кому-то из группы, чтобы тот принёс вакцину. Ричард удивлённо посмотрел на него. Это избавит вас от отравления, защитит от действия химикатов в воде и воздухе. Больше мы нечем помочь не можем. Эвакуация пока невозможна. Ричард послушно подставил руку для укола. В шприц с тонкой иглой плескалась розовая жидкость, от которой похолодела кровь. Мари тоже протянула руку, боязливо глядывая шприц. Сердце бешено колотилось в груди. Больше всего Ричард боялся, что наемники узнают его и Мэри. Корпорация не могла не искать их, но наемники ушли, ничего не заподозрев, и Ричард с удачно выдохнул. Тех, кто выжил после химических атак и боевых действий, в городке осталось совсем немного. И им пришлось переехать в один из опустевших домов поближе к центру. Когда родился Ник, еды и других припасов в городе почти не осталось. Особенно не хватало чистой воды и лекарств. Наёмники Прайма иногда приезжали, привозили какую-то помощь, но никто не отвечал на вопросы о том, что произошло и что будет дальше. Ричард даже не знал, была ли эвакуация населения или нет. Так они продержались чуть больше года. Город был разграблен мародёрами, кто-то сбежал. Наёмники приезжали всё реже, и Ричард уже решил, что им суждено умереть там. Но однажды в город приехало несколько внедорожников с наёмниками и небольшой автобус. Всех оставшихся жителей согнали на главную улицу. На крыше внедорожника стоял человек в длинном, тяжёлом плаще с громкоговорителем в руках. Он предлагал всем желающим уехать в большой город, в большую резервацию, где они смогут жить нормальной жизнью, добросовестно выполняя работу и подчиняясь установленному там режиму. Ричарду не верилось в его слова, но оставаться в умирающем городе совсем не хотелось. Он слишком сильно устал. Голод и жажда сделали мысли спутанными, перемешали дни и ночи в один поток. Днём на улице было жарко, Ричард сильно переживал за сына и обессиленную жену. Всё, что происходило в последнее время, вымотало так, что он был готов на что угодно, лишь бы стало хоть немного легче. Ему и Марии показали, к кому нужно подойти, чтобы уехать. Рядом с автобусом стоял тот самый мужчина, что вещал с недорожника. Он держал в руках пластиковую планшетку и записывал что-то, когда к нему подходили люди. Скажите, не смело начал Ричард. Почему вы предлагаете нам помощь? Нам нужны рабочие руки. Мужчина поднял на него взгляд. Большой город, много людей и много потребностей. Понимаешь, что нужно сделать, чтобы уехать с вами? Ричард покосился на исхудавшую жену и хлопающего глазами Ника у него на руках. Сказать ваши имена и фамилии. Потом быстро собрать то, что хотите взять с собой и сесть сюда. Он указал большим пальцем на автобус у себя за спиной. Хорошо. Он вздохнул. Мария Ричард и Ник Келлер. Возможно, Ричерду показалось, но взгляд мужчины, которым тот окинул его семью, выглядел измученным. Меня зовут Джейсон Тёрнер. Можно просто Джейсон. Собирайтесь побыстрее. сказал он после небольшой паузы. Резервацию, куда их привезли, называли River Coast. Наёмники здесь появлялись регулярно, первое время оказывая медицинскую помощь каждому жителю. Те, кто не доверял людям из Прайма, сбежали из города и поселились вне резервации. Остальные не спрашивали, что за таблетки им дают и какие препараты вводят в кровь. У жителей брали анализы, записывали результаты. Всё это повторялось в течение двух или трёх месяцев, а потом такие массовые акции прекратились. Ричард скрывался от навязчивой помощи. Он хорошо себя чувствовал и не был болен. Мариу прямо отказывалась не принимать помощь и не ходить к ним. Она ходила туда с ником и считала, что позаботиться о своём и его здоровье сейчас важнее страха перед тем, что их найдут. Ричард пожалел, что назвал Тёрнеру настоящие имена и фамилию, но понимал, что их лица остались в файлах Прайма навсегда. Даже если бы он тогда не облажался и назвался бы другой фамилией, корпорация всё равно бы их нашла. Но не спустя год, ни два, за ними никто так и не явился. Ричард не знал почему, но был благодарен, что всё сложилось именно так. Время текло и всё менялось. Спустя несколько лет начал оказываться, что так было всегда. У них появилась Эрика, и Ник должен был отправиться в центр. Ричард не хотел этого, но Джейсон не оставил ему выбора, сказав, что знает, кто они такие. Когда Ника забрали, Марина начала сходить с ума. Она и раньше могла впадать в истерики, нести неразборчивый бред, плакать или кричать, но проявлялось это нечасто, и Ричард терпел. Однажды вечером он не нашёл Мари дома и отправился к берегу, где она часто прогуливалась. Он заметил её в тот момент, когда она, прижимая к себе шестилетнюю дочку, прыгнула с возвышающегося над водой обрыва. Заклёбываясь и почти ничего не различая в воде, раз за разом он нырял, чтобы найти жену и дочь, но из мутной толщи он смог выдернуть только Эрику. А потом он просто сбежал. Не выдержав того, что вынужден подчиняться Джейсону и выполнять его приказы, зная, как из кем он связан, зная, что ещё не много и он снова придёт к нему забрать Эрику в центр против её воли, отнять последнее, что осталось. Несколько лет он скитался по городкам и резервациям, стараясь избегать встреч с наёмниками, которых окрестили надзирателями. Примыкал к рейдерам и избегал от них Он собрал вокруг себя полтора десятка последователей и спустя 5 лет снова оказался в Риверкосте. Торговал с городом, налаживал связи, избегая тех, кто мог его вспомнить. Изменившаяся за прошедшие годы внешность помогала оставаться неузнанным. Ричард собрал вокруг себя единомышленников и продвигал идею того, что режим Поладиума и надзирателей лишает Риверкост нормальной жизни. Уже тогда он начал собирать мятеж. Чтобы добраться до Джейсона, разрушившего его жизнь, он хотел мести. Однажды он увидел Ника. Сыну было уже шестнадцать лет. Его руки покрылись шрамами, на шее и левом щеке багровым пятном темнел ожог. От того ребенка, что уезжал из родного дома, не осталось и следа. Чувство вины за побег. За смерть матери и то, что он не решился сбежать до того, как Ника забрали, захлестнуло с головой. Он наблюдал за сыном долгое время и вскоре понял, что это уже совсем другой человек, что он его совсем не знает. Ричарда больше не тянуло к нему, чувство вины давно превратилось в жажду мести и власти. Он прекрасно понимал, что Ник уже давно не имеет к этим желаниям никакого отношения. Папа. Звонки голоса Эрики отвлёк его. К тебе тут командир за Риверкоста пожаловал. Беленький такой, ухоженный мерзость. Эрика вошла под навес. За ней появились ещё трое: высокий светловолосый мужчина, старик и девушка из тех мятежников, что постоянно жили в городе. Ричард поднялся, медленно проследовав гостям. Какими судьбами люди из Palladium тут? Меня зовут Эван. Мужчина представился и протянул Ричарду руку. Я временный глава Palladium, а это Леон. Он кивнул на старика. Ричард. Он ответил на рукопожатие и сделал шаг назад. Чем обязан? Полагаю, ты знаешь, что происходит. Эван пристально посмотрел на Ричарда холодными глазами. Предлагаю объединиться. Глава двадцать третья Хизер полегчала на следующие сутки, и Ник решил, что пора продолжить путь. Петляющая дорога снова возвращалась к берегу моря. А значит, что курс был верным. Спустя несколько часов беспрерывной поездки он понял, что топливо скоро закончится. Какий их путь к базе? Сверяясь с отметками, оставленными Марком на клочке карты, Ник бросил мотоцикл в десятке километров от расположения базы, чтобы не привлекать лишнего внимания. Укрыться в ночи среди деревьев не составило труда. Давно привыкшие к сумеркам глаза ясно видели тропинки, несмотря на то, что небо затягивало тяжёлыми тёмными тучами. Когда до базы оставалось меньше полукилометра, Никс 바вил шаг, и разделившись, они с Хизер параллельно пробирались вперёд короткими перебежками. Сейчас уже можно было наткнуться на пост. Когда они обошли незамеченным два поста и один патруль, в голове Никса поселилась тревога. Всё-таки Таллер ясно дал понять, что пробраться на базу легко не будет, а внутренние системы безопасности почти наверняка окажутся ему не по зубам. Всё, что сейчас было у Ника это одна единственная пропускная карточка, отобранная Таллером у надзирателя. Перелёсок закончился, и Ник различил в пасмурных сумерках здание Прайма тяжёлой, серой глыбой возвышающееся над пустынным берегом. И стоящее почти на обрыве. База не подсвечивалась какими-либо сигнальными прожекторами или лампами. Монолитные стены с закрытыми железными ставнями окнами придавали строению тяжёлый и неприступный вид. Чтобы разглядеть какие-либо входы, ворота или двери, необходимо было подобраться ближе. Думаешь, стоит? Кизер выслушала короткий план и покосилась на высокий забор. Хотя бы посмотрим, как обстоят дела с охраной. Ник качнул головой. Я не знаю, какая там может быть защита. У нас всё равно вариантов-то немного. Хорошо. Хизер кивнула. Давай попробуем. Пробираться по почти отвесной скале было нелегко. Пальцы гудели от напряжения, когда Ник хватался за очередной выступающий камень. Ноги периодически соскальзывали. Передохнуть получалось только на небольших земляных выступах, попадавшихся на пути. Метр за метром они приближались к месту, где сеточный забор проходил почти у кромки обрыва. Уцепившись за край и подтянувшись, Ник смог разглядеть ограждённую территорию. Он не заметил патруля или смотровой вышки. А значит, можно попробовать преодолеть забор. Он протянул Хизер руку, помогая забраться. Высоко. Она пристиснула, оценивая размеры ограждения. Пробежим до здания, посмотрим, есть ли с этой стороны входы, потом сразу обратно. Я помогу, перепрыгивай первая. Взяв напарницу за талию, Ник с усилием подсадил ее как можно выше. Цепкие пальцы рельеф подошв. позволили ей удержаться. Кизер поднялась и перемахнув через забор, спрыгнула на землю. Перепрыгнув следом, Ник указал в направлении серой глухой стены. Прижавшись почти вплотную к зданию, они шли осторожно, иногда останавливаясь, чтобы слышать происходящее вокруг. Спустя примерно 15 метров Ник обнаружил углубление с дверью, почти сливающееся со стеной цвету и текстуре. Устройство контроля доступа моргало тусклым жёлтым светом. Ник достал из кармана карточку и, следуя рассказу Тайлера, вставил её в узкий проём под индикатором. Жёлтый цвет моргнул ещё два раза, а затем сменился на красный. "Я так думаю, это отказ". Хир, стоявшая кник у спиной, коротко оглянулась. Однозначно. Ник ругнулся, вытаскивая карточку. Индикатор снова загорелся желтым, и он проделал то же самое во второй раз. Снова красный. В третий раз не советую это делать. Хизер нервно хихикнула. Ник, а это что? Он повернул голову туда, куда на парницу указала пальцем. На высоте около трех метров висело устройство, прикрепленное к стене. Красный индикатор размеренно моргал, а из-под небольшого козырька была едва различима выпуклая линза. Похоже, что камера слежения. В этом мгновении он уловил боковым зрением несколько прямых лучей света за углом. Патруль, уходим. Звуки шагов уверенно приближались. Если патруль сейчас повернёт, то точно их заметит. Завернём за угол, перелезем там. Ник показал, куда нужно бежать. До поворота оставалось ещё метров 10, когда патруль вышел, освещая пространство впереди себя яркими фонарями. Лучи света двигались от забора к стене. Фонарь полоснул Ника по краю куртки, когда он делал последний шаг за угол. Ему казалось, что прижавшись к этой стене, он врос в неё, обрывисто втягивая открытым ртом воздух. Но было тихо. Патруль его не заметил. До того, как шарящие в темноте фонари доберутся сюда, есть ещё несколько минут. Добежав до ограждения, он с усилием подбросил напарницу вверх. Забор слегка лязгнул под её ботинками, и звук шагов стал быстрее, стремительно приближаясь к источнику шума. Хизер подтянулась резким движением и, спрыгнув с забора почти к кубаре, укатилась за край обрыва. Ник последовал за ней. Шаги были всё чётче и громче. Свет фонарей почти догнал, когда он спрыгнул к тому же обрыву, что и Хиз. По позвоночнику мигнула вспышка боли. Он упал на небольшой земляной выступ, отбивая спину. Хизер, вся в пыли, сидел рядом, вытирая струйку крови, бегущую по виску. Приводя дыхание в порядок, он наблюдал за лучами фонарей, освещающих то самое место. где несколько секунд назад они перебирались через ограждение Ты в порядке? Он всё ещё тяжело дышал. Да, размазывая пыль и кровь по виску, ответила Хизер. Что нам теперь делать? Есть одна мысль. Ник поднялся, не обращая внимания на боль в спине. Нам нужен их пост. Ближайший пост оказался примерно в километре от базы. Даже издалека можно было разглядеть, что в лагере всего три человека. И Ник облегченно вздохнул. С ними справиться будет не так трудно, если действовать быстро. Дежурившие надзиратели рассказывали вокруг лагеря и выглядели расслабленными. Но в скорости их реакции Ник не сомневался. Оставалось действовать на пролом. Подходим ближе, быстро, как только можно. Оглушаем, забираем пропуски. Хрипло прошептал Ник, доставая пистолет. Дальше нужно будет ещё кое-что сделать. Поняла. Хизер проверила капсулы и показатель воздуха в баллоне. Ник стремительно побежал вперёд, стараясь прицелиться поточнее. Первый выстрел попал точно в цель. В незащищённую шею надзирателя впилась капсула первой категории. Второй по становой ренско попятился назад, пытаясь сообразить, что происходит. Третьего было не видно, и приходилось оглядываться, обходя лагерь по кругу. Хизар отсталый через несколько секунд он услышал два глухих выстрела. Она упала, скорчившись в судороге, тихо постанывая и прерывисто дыша. Второй надзиратель скрылся из виду и немедленно отступал назад. "Я я в него попала", выкрикнула она, и закусив рукав куртки, изгибаясь и царапая ногтями землю. Ник заметил мелькнувшую тень. Определив, где примерно скрывается надзиратель, он выстрелил наугад. Не попал. Поставой попытался перебежать и спрятаться за палаткой, когда Ник предугадав его курс, оказался совсем рядом, за несколько шагов. Не успев поднять автомат, надзиратель упал, хрипя и захлебываясь кровью. Ник перерезал ему глотку одним точным движением. В голове стало мутно. Запах крови и вид растекающейся лужи под еще теплым трупом вызывали желание разрезать надзирателя на куски простым ножом. Стон Хизер, раздавшийся громче, немного отрезвил. Он вернулся к ней, на ходу перекидывая вперёд автомат и вскрывая приклад. Антидот ещё был. Хизер часто дышала, но боль уже отступила. И она пыталась размять ноги после продолжительных судорог. Лучше. Ник вглядывался в её лицо, хотя мысли его были заняты иным. Дай немного времени. Скоро смогу встать. Нужно забрать у них карточки и обыскать Да, а еще одежду и Ричард оглядел посетителей и жестом пригласил сесть за шаткий стол, стоявший в дальней части навеса. Он поставил к столу три стула, оставляя Эрику стоять. Миа быстро удалилась после того, как Ричард многозначительно посмотрел на нее. Когда Леон и Эван сели, он присоединился к ним. Итак. Начни с начала. Он обратился к сосредоточенному Эвану. Уверен, что ты знаешь о происходящем в Риверкосте и округе. Эван слегка наклонился к столу и поправил волосы. И откуда же такая уверенность? Ричард усмехнулся, откидываясь на мягчерчатую спинку стула и складывая руки на груди. Да брось. В городе полно твоих людей. У тебя есть разведка. Ты знаешь, что Джейсона нет. Ты знаешь, что надзиратели ушли из города. Эван говорил медленно и вкратчиво, наблюдая за реакцией Ричарда. Ну да. Он качнул головой. Только какой мне прок с тобой объединяться? Почему бы мне просто не захватить город и всё? Согласно папа, давай грохнем их и уже устроим штурм города. Эрика сделала шаг к столу и широко улыбаясь оглядела гостей. Мне не интересно твоё мнение. Закрой рот. Неожиданно отрезал Эван, пристально посмотрев на неё. Эрика опешила и замолчала, отйдя в темноту, будто испугавшись. Продолжим. Мы думаем, что Прайм к чему-то готовится и поэтому уводит сейчас надзиратели обратно на базу. Эван замолчал. На лице Ричарда отражались смутные эмоции и размышления. Морщины стали глубже, а лицонах хмурилось. У Эвана не получалось понять, над чем тот задумался, и он просто ждал. Интересно. Ричард почесал бороду. И всё же Какой мне с этого прок? Если всё пройдёт успешно, мы сможем договориться, что и кому достанется. Эван кивнул. Так ты согласен на перемирие? На самом деле, ему уже не был нужен ответ на этот вопрос. Эван не мог точно знать, о чём размышлял Ричард, но уже понял, что тот принял решение. Хорошо. Нужно обсудить детали. Ричард помассировал переносицу и зажмурился. Папа, ты всё-таки решил помочь им, тем, кто довёл маму до самоубийства, из-за кого нам пришлось скитаться? Эрика возникла перед Ричардом, наклонившись к самому лицу. Эрика. Выдохнул Ричард. Успокойся. Мы же всегда хотели. Да насрать мне. Она отпрянула, вытаскивая пистолет и направляя его в лицо Эвону. Он же мутант, такой же как твой любимый сынок, точно? Они хотят убрать нас с дороги. Отпусти оружие, холодно и твёрдо проговорил Эван, не сводя с неё глаз. Закрой рот и отойди от стола. Думаешь, я поведусь на это второй раз? Пистолет в её руке дрогнул. Ты не грёбаный гипнотизёр, я пристрелю тебя, и всё. Нет, не пристрелишь. Эван оказался рядом с Эрикой за несколько движений и ловко выкрутив ей кисть, заставил уронить пистолет. Отойди от стола и заткнись. Она поколебалась, но всё-таки вышла, подобрав пистолет. Эван проводил её взглядом и сел обратно за стол. А ты чего скажешь, Леон? Что говорят выжившие? Твоя разведка приносит пользу. Ричард перевел взгляд на старика. Долго будешь прикидываться, что мы не знакомы. А я и не прикидывался. Леон выпрямил спину и размял шею. Интересно было просто вас послушать. Со своей стороны... Я сейчас ничем не могу помочь. Эван наблюдал за ними молча. По взгляду Ричарда, он уже давно догадался, что тот видел Леона минимум не в первый раз. Но Эрика. Она сказала, что твой сын мутант. О ком она говорила? Ричард помолчал, уставившись на него. Нас мало для нападения на Прайм. даже если объединимся. Он не ответил на вопрос и сменил тему. Леон поднял брови и хмыкнул. Эва наглядел всех и решил, что сейчас эта информация всё равно ничем не поможет. Есть ещё Вейвард. Я отправляюсь туда, как только мы всё обговорим. Пожалуй. Ричард глубоко вздохнул. Нам нужно 2-3 дня. Понял. Эван стал направляясь к выходу из под навеса. Начинайте подготовку. Он поднял голову к синему небу, заполненному нескончаемым количеством звезд. Он понял, что невыносимо устал, но что-то мешало просто сдаться и уйти, сбежать от ответственности. Эван знал о себе только то, что он один из модифицированных образцов Прайма. И что когда-то ли он устроил все так, чтобы Сведини о нем пропали из их базы? Больше не было ничего. Сам же он не хотел и не умел строить отношения, не чувствовал ни к кому жалости или привязанности, не радовался и не тосковал. А сейчас он просто устал. Он опустился настоящий рядом ящик, обхватывая голову руками. Эван услышал шорох и не торопливые приближающиеся шаги. Он поднял голову, увидев перед собой Эрику, стоявшую совсем рядом. Она смотрела на него, засунув руки в карманы пыльных джинсов, и неспешно била ботинком по земле. Что тебе нужно? Что у тебя за способность, мать твою? Она прищурилась. Ты что, гребаный телепат? Нет. Ответил он. Ты сказала, что твой брат тоже мутант. Как его зовут? Ник. Эрика сплюнула на землю. Если я его встречу, а я встречу, грохну на хрен. Вот как. Эван ухмыльнулся. Мозаика в голове сложилась. Я и тебе могу грохнуть. В руке Эрики блеснул нож. И она сделала шаг навстречу. Эван слегка приподнявшись, резким движением схватил её за предплечье, глядя прямо в глаза. Ещё один такой выпад, и я сломаю тебе руку, а может, обе. В голосе Эвана проскользнул холод, и Эрика кивнула, дав понять, что услышала его. Долбаный мутант. Она размяла предплечье и удалилась в сторону покосившейся палатки неподалёку. Эван вздохнул, провожая её взглядом. Нужно было собираться и пока не кончилась ночь, отправляться в Вэйворт. Эван не имел ни малейшего представления, что предложить им взамен на помощь. Голова уже гудела, но позволить себе расслабиться было совершенно невозможно. Ему казалось, что как только напряжение отпустит его, Он просто сломается и больше не сможет никуда идти. Хизер наблюдала, как Ник присел рядом с первым надзирателем. Улыбаясь и глядя ему в глаза, пошарил по карманам, забрал карту доступа и быстрыми движениями стянул с надзирателя куртку и форменные штаны, швырнув их в сторону Хизер. Затем откинул к ней маску и химическую винтовку. После этого старательно и медленно Вонзил нож надирателю глубоко под ребра. Парализованный постовой не дернулся и не закричал, но треск кровущийся от лезвия ножа рубашки раздался в тишине с запредельной громкостью. Ник прошел через лагерь к тому, в которого выстрелила Хизер. Он оказался бездвижен лишь от части и лежа на спине пытался дотянуться до винтовки одной рукой. Хизер видела, как он беспомощно шарит по земле, пробуя нащупать оружие. Ник молча наступил на руку надзирателя и с силой прижал толстой подошвой, навалившись всем весом. Постою еле слышно застонал и да до Хизер данёса тихий смешок. Ник прижал руку сильнее до хруста костей. Хизер передёрнуло и по спине пробежал холодок. Стало невыносимо страшно. И опёршись о стол дерева, она встала, чтобы скрыться из поля зрения надзирателя. "Стой, где стоишь". Ник повернул к ней голову, произнося это сквозь зубы и продолжая ломать руку надзирателю. Хизер замерла. Ей всё ещё было больно и кружилась голова. Она смотрела, как Ник снял одежду со второго надзирателя. Он наклонился к поставому, поддевая маску краем ножа, и резким движением сорвал её с лица, проводя ножом по его горлу ровной, глубокой полосой. Он наблюдал за бездвижным человеком, а затем поднялся, провожая взглядом ручейки крови. Ник простоял так ещё несколько секунд, вытирая нож об штанину, а затем, собрав всё, вернулся к ней. Хизер не хотел знать, что видел в глазах умирающего надзирателя Ник, о чём думал в тот момент и думал ли вообще. Уже прошло. Бесцветным голосом сказал он, бросая вещи рядом с Хизер. Что с этим делать? Хизер кивнул на одежду и маски. Переодеваемся, берём их машину и едем к базе. Ник скидывал себе одежду, торопливо переодеваясь и стараясь не смотреть в глаза на парняца. Ворота перед главным входом услужливо отъехали в сторону после того, как Ник опробовал несколько карточек по очереди. Они оставили машину рядом с другими на асфальтированной площадке и подошли к главному входу. Камеры медленно проследили за ними, распознавая форму. И снова вернулись в исходное положение. Сигнал мигнул зелёным, и вход открылся. От входа просматривался короткий, около 5 м коридор, освещённый длинными лампами под потолком. В конце коридора оказалась толстая стеклянная дверь, которая отъехала в сторону, стоило провести по устройству картой. Как-то слишком легко. Прошептала Хизер, понимая, что Ник может не услышать ее голос из-под маски. Они прошли по коридору до перекрестка, куда двигаться дальше было неясно, и Ник свернул направо. Ряды дверей были заперты, и рядом с каждыми горел желтым светом контроль. Хизер рассматривала двери бесшумно, ступая по шероховатому полу. После долгих сумерек холодный свет коридоров мешал и заставлял щуриться. На встречу им вышел человек в форме, но на его лице не было маски. Он двигался быстро, будто куда-то спешил. Бегло оглядев их, он кивнул и поздоровался. "Шестой паст?" "Да", сухо ответил Ник, стараясь не смотреть надзирателю в глаза. Расписание, похоже, сменилось. Мужчина пожал плечами и перевёл взгляд на Хизер, пристально рассматривая. "А вы что в масках?" Он не сводил с неё взгляда. Только пришли, не успели снять. Ник старался говорить ровно и спокойно. В горле Хизер встал ком, она чувствовала, что что-то было не так. "Ты", обратился к ней мужчина. "Сними маску". Хизер сделала шаг назад, пытаясь увернуться от уверенно тянущейся к лице руки, и увидела, как Ник Торопливо вытаскивает пистолет. Мужчина подался вперёд и сорвал маску, бегло оглядывая её лицо. Ник выстрелил почти в упор толкая надзирателя в сторону и всаживая капсулу тому в шею. Мужчина повалился на пол, хватаясь за пояс с рационом, и пока химик отня бездвижил его, нажав кнопку, прокричал: "Тревога! В здании постороне! Тревога!" Сука! Ник пнул его под рёбра, схватил Хизер за локоть и повернул обратно. В тот же мгновение по ушам ударило завывание сирены. До стеклянной двери оставалось ещё несколько метров, когда по коридору послышались торопливые шаги. Из-за спиной появился десяток надзирателей. Хизер коротко оглянулась и поняла, что всё оружие направлено на них. Она ощутила, как в ногу попала капсула, с трудом пробив ткань. Стеклянные двери закрывались, и она почувствовала, как Ник силой толкает ее вперед. Хизуру упала, отбивая колени, и тут же развернулась, с ужасом наблюдая, как между створками не осталось даже сантиметра, и дверь закрылась, оставляя Ника по ту сторону. Подняться за химика-то было тяжело, левая нога отказывалась слушаться, но она с силой ударила кулаками по стеклу, лицом к которому стоял Ник. Поднимая руки. Ты что творишь? Голос сорвался. У тебя есть всего несколько минут. Уходи. Ник говорил спокойно и громко, будто заранее знал, что все будет именно так. Хизер еще раз посмотрел на Нику в глаза и, кивнув, побежал к выходу, торопливо вытаскивая из кармана карточку. Сердце отбивало удары, а уши заложило от оглушительного воя тревоги. Над зданием уже включились прожектора, и ей ничего не оставалось, как побежать к тому месту, где они перелезали через забор. Она скатилась по обрыву куда-то ниже выступа. Камни и встречные ветки больно били по лицу. Хизар инстинктивно хваталась землёю руками, пытаясь удержаться. Ещё несколько метров такого склона, а дальше только обрыв и тёмная вода. Раздирая ладони до крови, она наконец ухватилась за ветку, останавливаясь. Медленно подняла голову, глаза засыпало песком и пылью, а сверху, мимо металлических лучей фонарей и доносились голоса. Рядом с ней про свистели пули, одна из которых обожгло плечо, и рука сорвалась с ветки. Ледяной холод накрыл, заглушая все звуки, когда хизар ушла глубоко под воду. Намокшая одежда и тяжёлые ботинки тянули вниз. Она открыла глаза и в мутной воде разглядела прибрежные скалы, уходящие к самому дну. С трудом цепляясь за них, скользя по мху, она вынырнула и надрывно вдохнула. По скалам до берега, на который хоть как-то можно взобраться, пришлось передвигаться медленно, переводя дыхание. Её колотило дрожь, раненное плечо жгло. А кровь растекалась по рукаву большим пятном. Берек оказался пуст. Хизер была уже не в силах стоять. На коленях доползла к большим камням, среди которых можно было скрыться. Она сняла куртку и оторвала кусок ткани от футболки, чтобы хоть как-то остановить кровь. Ветер пронизывал до самых костей. Хизер проверила, на месте ли пистолет и ножи. И И впервые в жизни разрыдалась по-настоящему, не стараясь быть тише, не пытаясь остановиться. Она выла, запрокинув голову, не сдерживая слёз и голоса, больше не боясь быть замеченной, набирая воздух в лёгкие и заходя судорожными всхлипами. Она загребала под себя мелкие камни, колотила по ним разбитыми ладонями. Хизер казалось, что она одна на всей планете. Что вот ещё пару мгновений, и она умрёт от боли и отчаяния. Слёзы катились по оцарапанному лицу, смешиваясь с кровью. Голос уже хрипел, когда Хизер почувствовала, что глаза застилает темнотой, выключая перегорающее сознание.